гостителям. Я долго думал, почему часто вот у меня знакомая есть, которая начала помогать в переводе книжки на другой язык. Она говорит, вы знаете, я 15 лет уже читаю ваши книги. Начала переводить первую и наконец-то поняла, в чем смысл ваших книг. Я думаю, вот это феномен. Почему? А потом я понял, мы живем определенными стереотипами. Что такое стереотип? Это образ поведения, образ мышления. И оказывается, для создания нового образа нужно очень много сил. Поэтому поведение ребёнка легко меняется. У него много энергии, он поэтому легко языки изучает. Ребёнок пластичен, на пластика это и повышенная энергия. Когда энергии нет, мы деревенеем. Вспомните, как э Лаудзи говорил, кажется, когда мы рождаемся, мы мягкие и безнежные, а когда умираем, твёрдые и крепкие. Так вот, э тож мягкость, гибкость это есть признак высокой энергии. Чтобы создать новый образ, нужно реально освободить какую-то энергию. Поэтому создание новых образов легче, опять же, идет весной, когда мы отрешаемся от всего. Тогда можно достигнуть понимания каких-то истин. Тогда мы можем связать то, что раньше связать не могли. Прошлое, настоящее, будущее. Тогда мы становимся мудрее. Это создание новых образов. А так часто человек привыкает к... э жить в каком-то режиме, и мне очень сложно потом переключиться на другие схемы мышления. А, а ведь я не понимал ещё чего. Вот чёрт мне пишет записку и говорит: Мой образ мышления после прочтения ваших книг изменился на 180°. Градусов. Вот я сидел и думал. Люди читали Библию. Люди ходили в храм. И вдруг изменение на 180°. Градусов. Но ведь то, что я пишу, это всего-навсего исследование, которое, в принципе, просто, так сказать, чётко соответствует тому, что сказано в священных книгах. Моё исследование сначала ввёл совершенно свою линию, а потом я смотрю, выводы, к которым я прихожу, данным давно описаны в Библии. Для тебя было первое моё удивление, я тогда понял, все дороги ведут в Рим. Библия описывает не какие-то уникальные истории, события или сказки, Библия, в ней зашифрованы вселенские законы. И я пытаюсь познать суть происходящего, устанавливая закономерности. Я выхожу на те же выводы, которые уже изложены в Библии. Это было моё первое уделение, а второе, я думаю, если люди верующие, почему для них на 180° всё изменилось? И потом понял, что современная, сказать, нынешняя религия, она э, сказать, в силу того, что сложно было понять вот как раз образы, которые давал Христос, а религии его последователей Христа сползли на примитивное понимание его истин. И в результате получилось такое, сказать, и явное язычество, в котором ещё не погасло внутреннее реальное единобожие христианства. Вот отсюда проблема русского народа, что он по своему по поведению, по мировоззрению совершенно язычник. А внутри все-таки вот эта тема единения, любви, прощения, жертвенности, тема единобожья присутствует. Отсюда стратегически все-таки народ выживает и по предсказаниям должен спасти всю планету, а внешне весьма и весьма, так сказать, много проблем. И эти проблемы, они как раз не связаны с, с тем, что мы считаем, или с воровством, там, или с плохим начальством. В основе всего лежит мировоззрение. Если мировоззрение правильно, отношение к миру правильно, дальше правильное поведение, и потом мир соответственно меняется. Если же мировоззрение неверное, в конечном счёте мы заходим в тупик. Так погибают цивилизации, так погибают народы, и так болеют, умирают отдельные люди. Э, причём, э, многие стереотип какой, допустим, вот они ушли от явных религиозных. Вот понятие гордыни, оно религиозное. И человек говорит: "Вот если я превозношусь над другими, Но это гордыня. Всё, значит, вот не буду превосходить, превозноситься и гордыню преодолею. Но понятие гордыня это не, не только превозношение над другими. Я понимаю, что сюда пришло пришло много новичков. Нович, новичок, он приходит, чем отличается тот-то новоприбывший от того, кто уже ходил на семинары? Тот, кто пришёл, у него повышенная концентрация на себе, на своём эго, на своих инстинктах. Он первый очень думает о себе. Он выкрикивает с места: Он требует, чтобы его записку прочитали. Он только и думает, чтобы его записку прочитали. Что такое общая работа? В принципе, у нас приём происходит. Но это не волнует. Вот нужно лично его, тогда что-то получится. И это и есть неумение ещё совладать с собой. Неумение чувствовать боль другого. Неумение заботиться о других. Это тоже эгоизм. И это тоже усиление, так сказать, внутренней рабства от инстинктов. Вчера у кого-то звонил мобильник. Вот весь зал сидит и ждет, когда же он его выключит. Человек тупо полчаса, наверное, просидел, потом вспомнил. Ах, у меня работает мобильник. Вот так выглядит гордыня. То есть неумение сострадать другому, концентрация на себе, неумение ущемить себя. Что такое выключение мобильника? Это определенное ущемление себя. Что такое пост и голодание? Это ущемление себя. Что такое жертва? Это ущемление своих основных сил. так сказать, основной инстинкт, а инстинкт – это самосохранение. Я должен что-то отдать, немножко себя разрушить. Так вот, без жертвы не бывает веры, даже язычники жертвуют. Ни одна религия, не только вера, но и религия, без жертвы невозможно. Потому что тот, кто хочет только получать, у него веры не будет. Он верит только в себя, в свои инстинкты. Как я определил, что вот у одного из моих приятелей очень сильная гордыня? Очень просто. Он мне в рот смотрел. Просто, так сказать, любое слово ловил, все, так сказать, все, что я скажу, он старался делать. Потом мы с ним пошли в баню. Он меня начинает парить. Я говорю, ты только венички так не прислоняй к телу, потому что больно, пар очень сильный, мы в сандунах паримся. Он, да-да, конечно, парит, парит. Потом, ой, я забыл перчатки. Кладет мне веники на спину и побежал за перчатками. Я завыл, потому что, ну, просто ожог был. Я говорю, что ж ты делаешь? Ой, да, извини, забыл. То есть он на меня как на баранчика жертвенного положил эти веники. То есть я тогда понял, что я для него, так сказать, это не равноправный, так сказать, э человек, с которым он общается. Вот он с одной стороны смотрит мне в глаза, а с другой стороны, когда его интерес выходит, меня уже нет. Ему же рукам больно стало, перчатки надо надеть. А, да, тут ещё клиент помирает под вениками. Ну, извини. Так вот А паче паче какое ещё огромное достоинство было у Советского Союза в том, что нас учили коллективному мышлению. Это очень важно. Потому что человек сам по себе это результат коллективного мышления, забота о другом очень важна. Но одновременно, когда ты думаешь только о коллективном мышлении, у тебя выключается индивидуальное Начинается те же самые процессы. Ну, всегда две противоположности должны быть соединены. Если мы кидаемся в одну сторону или в другую, начинаются проблемы. Вот у меня пример приведу, как работает коллективное и индивидуально, ой, индивидуальное, извините, сознание. У меня дома кот и собачка маленькая. Собачка визжит от радости каждый раз, когда прихожу домой. Она умильно смотрит в глаза. Она стоит на лапках, чтобы её покормили. Она виляет хвостиком, бегает и всячески выражает просто своё поклонение. Вот я для неё вожак. Почему? Потому что вот почему людям нужен кумир? Потому что мы стайные существа, а стая без вожака не существует. Если не будет равнения на вожака, то стая распадётся. Поэтому у нас в генах заложено равняться на лидера и где-то ориентироваться на него. Это нормально, это пример коллективного мышления. Поэтому собачка, она умильно смотрит и просто, так сказать, вот вся из себя законопослушная. Кот ярый индивидуалист. Он терпит мое появление в доме. Он-то хозяин, он это знает. А я как бы, ну, хорошо, живи там и так далее. Только иногда, так сказать, его подчинённый бунтует, когда он где-нибудь опять пометит что-то, я его за шкирку носом и так далее. Тогда он как бы внутренне протестует, как это, так сказать, бунт, революцию устраивает тут. Власть свергают. Но это отдельный вопрос. То есть вот здесь ярый коллективизм и ярый индивидуализм. Но когда кот идёт мимо меня, чтобы он зацепил случайно и так далее, у него всё до миллиметра рассчитано. У него свобода личности, он другую личность унижать не будет. Собачонка тявкает верноподденнические чувства, пробегает мимо и мне на ноги наступает. Маленькая, но вы знаете, как неприятно. Вот она топчется мне по ногам, как будто неодушевленный я предмин. И что получается? Вот она вся из себя такая преданная, а по, по мне топчется и не обращает внимания на меня. Я понимаю, что она преданная, поскольку я ее покормить должен. А если что, вожак сменится, она меня, так сказать, растопчет, не задумываясь. Это, так сказать, ну это естественные инстинкты. И вот я смотрю на своих домашних двух животных и понимаю, что происходило в советской власти. Вот так людей топтали, не замечая, потому что уважения к личности не было. Главное это коллектив. И вот, пожалуйста, два способа мышления: эгоистический и комму, коммунистический, можно сказать, капитализм и коммунизм у меня в одном флаконе дома сидят. Так вот поразительно, ничего хорошего. Вот когда противоположности соединяются, тогда начинается гармония. Так вот особенность новичков заключается в первую очередь в повышенном эгоизме, не умении чувствовать э других, не умении просчитывать ситуацию. Просто для того, чтобы заботиться о другом, нужно как бы войти в его положение, промоделировать. Вот гордый человек, он не может э промоделировать состояние другого. Когда паришь просто чуть лежит и всё. А ощутить, что ему больно, очень сложно. Поэтому гордые люди им очень сложно париться. Потому что они для того, чтобы нормально парить другого человека, что нужно? Нужно уметь э войти в его состояние и чувствовать, где нужно сильнее, где слабее, где остановите и прочее. Вот. Но я вам скажу всё равно, несмотря на то, что много новичков и некоторые вопросы просто наивные, Видно, что человек книги не читал. Все равно уровень аудитории достаточно высокий, это радует. Потому что вот я просто прихватил одну записку, которую мне, одна из записок, прислали, так сказать, на электронную почту по интернету. То есть это ко мне обращаются, и просьбы, ну все время просьбы, мольбы, помогите и прочее. Вот одна из просьб о помощи. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно скачать сеансы Кашпировского от Энуреза? Зар... Заранее благодарны. Поэтому вопросов приходит много и самые разные. По поводу весны. Пост э начинается вот с Нового года. Пост должен начинаться не с хвоста, а, скажем, с кончика носа. То есть начинать нужно с главного. Главное это тема победы над гордыней, это победа над девализмом. Поэтому в первую очередь пост начинается не с того, что мы в еде начинаем, сказать, что-то брать или не брать. В первую очередь мы должны понять, что с Нового года у нас должно уменьшаться собственная значимость, видение, сказать, концентрация на собственных интересах и не умение увидеть божественную волю во всём. То есть в первую очередь мы должны преодолевать состояние гордыни. Состояние гордыни, которое заключается в утрате единения с Богом, в утрате любви, в утрате видения непрерывного видения божественной воли. И вот именно, сказать, с этого начинается пост. И когда мы вот эту тенденцию поддерживаем, обратите внимание, молитва Отче наш как начинается. Принятие божественной воли. Чем она заканчивается? Ибо твоё царствие, вовеки веков. То есть и начало, и окончание молитвы заключается в принятии божественной воли. Причём в одном из Евангелий в конце написано опять принятие, в другом нет. И я смотрю, все, когда молятся, убирают в конце принятие опять божественной воли и просто э, сказать, избавь нас от лукава, аминь. И получается что? Что избавь нас от лукава, опять же Дай нам, мы ничего сами особо делать не будем, избави от того, да и то и так далее. То есть весь смысл в том, что все главные жизненные потребности человека они связаны с божественной волей. Если Бог даёт, мы получаем. Все наши желания нормальные, мы их должны развивать, но только через божественную волю. Поэтому молитва начинается и завершается принятием божественной воли. Это очень важно. А многие совершенно механически берут молитву, и не завершаю, то я просто избавь нас от лукавого, а не не прочее. И молитва получается обрезанная, и и смысл её в какой-то степени меняется, потому что очень важно начало и завершение. Постелицу последние слова попадают в память. Если последние слова молитвы абсолютное принятие божественной воли, то человек входит в гармонию. Многие это совершенно не понимают. И многие идут в храмы для них вот так прочитать молитву или так, никакой разницы не имеет. А извините, это же связано с нашим подсознанием, с нашей душой. Эти аспекты очень важны. Есть ещё один вопрос. Э, монахи в основном читают не Отче наш, а Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или убирают просто Сыне Божий, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Скажите, и повторяет это постоянно часами там по тысяче раз в день и так далее. Почему же тогда ушли от главной молитвы, данной Христом, и ориентируются на придуманную молитву? В чём смысл этого? Кто скажет? Да. считает богом самоунижение. Дело в чём? Дело в том, что когда у человека клин клином вышибает, когда у человека повышенная гордыня, то первые моменты унижения, оно как раз и даёт гармонию. Ты возвышаешься, ты будешь унижен. И вот когда у человека есть тенденция на возвышение и на унижение, возникает то, что называется золотой серединой. Но если унижение идёт дольше, чем надо, оно превращается в самоуничтожение. Поэтому первые моменты унижения полезны, а потом нужно с гордыней бороться не через унижение, само унижение, а через концентрацию на любви, потому что гордыня это есть причина гордыни не возвышение над другими людьми, это второе звено. Причина гордыни это утрата единства с Богом, утрата ощущения, что Бог во всём. И вот после этой утраты начинается уже собственное возвышение е. Значит, бороться нужно не с возвышением, а с утратой любви и единства с Богом. Вот что от чего многие даже религиозные люди не понимают. Они борются со вторым со вторым с третьим звеном, и забывая о первом. Так вот, я долго думал, почему же всё-таки молитва данная Христом не используется? А, сказать, вот это вот, может быть, потому что она короткая, может быть, потому что вот решили, что Христос с Богом обращаться нужно к нему. Хотя, сказать, Христос этому не учил, он категорически протестовал, когда он видел, что его начинают обожествлять, с предыханием к нему относиться собственными черке. Он им говорил: "Я такой же, как вы. Вы тоже дети Бога". И он мыл им ноги. Для чего? Для того, чтобы они поняли, что он не выше их и не ниже. Мы все братья и сёстры, мы все дети Божьи, а значит, мы братья и сёстры. К чему пришли последователи Христа? В иудаизме руки не целуют. Это признак рабства, это господина. А в католицизме и православии опять та же те же самые грабли, ещё ниже, чем иудаизм. И опять же молитва, обращение к Христу по милости о грешном. Зачем что-то вымаливать у Христа, когда смысл молитвы это единение с творцом и ощущение любви? Зачем опять любовь выпрашивать? Её нужно отдавать чем больше, тем больше она раскроется. Можно просить о сохранении любви, чтобы дали нам силы сохранить любовь, простить, принять, увидеть божественную волю. Но в первую очередь это наш личный аспект. Если личное стремление, мы всегда всего добьёмся. Если главное устремление выпросить что-то в молитве, мы будем всё время что-то терять. Очень важен первый импульс. Ты отдаёшь любовь Богу? Ты уподобляешься ему? Ты хочешь забрать у него что-то? Ты уходишь, забываешь о нём? Так вот, э, я всё-таки думал, почему Иисусова молитва, так сказать, вышла на первое место. А потом понял. Дело в том, что каждый человек хочет преодолеть какие-то свои проблемы. Он хочет преодолеть свои грехи. Если не понимать, что такое грех, то считает, что грех это вот накопленные там преступления и так далее, и так далее. А поскольку всё началось ещё с Евы, то мы грешны практически изначально, мы первородный грех несём в себе, и вот одному человеку не преодолеть. И значит, мы всегда будем грешные, и значит, нужно постоянно страдать, и рыдать о своей грешности и замаливать свои грехи. Вот тот стереотип, который, в принципе, у всех Но тогда почему Христос не говорил о своей грешности? Скажите, а а в молитве о том, что каждый из нас грешен? Почему он концентрировался на приятии божественной воли? А потому что на самом деле грех это неправильное не неправильное поведение и не преступление. Преступление и неправильное поведение это уголовный гражданский кодекс. Грех это происходящая в душе эмоции неправильные Эмоция неправильная, этап, который, сказать, инстинты важнее любви. Та эмоция, где о любви и о стремлении к Богу забываешь и думаешь только о своих животных желаниях. Так вот это и есть грех. Поэтому грех это не поступок. Поступок это тоже не грех, ещё раз хочу сказать. Это уголовная, юридическая там или нравственная какое-то, сказать, неправильное поведение. Грех начинается с души. Об этом говорил Христос. что у нас из души выходят все, скажи, грехи, беды и проблемы. Так вот, главный грех это утрата любви и единства с творцом. Это главный грех. Как бороться с этим грехом? Что-то вымаливать? Нет, нужно просто вернуться к Богу, нужно ощутить, что мы божественные, что любовь в душе не прорывна. И вот тогда происходит победа над грехом. Именно этому учил Христос. Что делают его ученики? Они поверхностно берут эту всю эту информацию и не могут её воспринять. И они дают свою интерпретацию. Логика какая? Каждый человек хочет избавиться от грехов. Кто избавился от грехов рядом с крестом? Вот Иуда не избавился, хотя и присутствовал. Его, сказать, и ученики апостолы тоже где-то оказались слабы. Не понимали его. И единственный, кто преодолел грех и оказался в раю это разбойник на кресте. Почему? Потому что он обратился к Христу, поверил, что он сын Божий. Значит, логика какая? Чтобы свои грехи преодолеть, нужно постоянно обращаться к Христу. Помяни меня в царстве твоём и так далее. И вот когда постоянно обращаешься к Христу, тогда снимаются с грехи. И что получается? Поверхностная трактовка Библии, поверхностная трактовка того, что говорил Иисус Христос, приводит к тому, что человек берёт неправильный импульс, я грешен изначально. И берёт дальше неправильное поведение, я должен постоянно свою грешность преодолевать. Как преодолевать грехость? Ах, если разбойник первым в рай попадёт, значит, самое надёжное средство преодоления греха это обращение к Христу. И вот он обращается тысячи раз к Христу: "Помилуй меня грешного". Концентрация на чём? На том, что он грешил, на том, что его должны помиловать, то есть простить. Простить ему грехи. А что такое прощение грехов? Кто знает, что такое прощение грехов? Это изменение, это отсутствие наказания. И у человека в подсознании изменение – это, мы сейчас говорим, а раньше как прощение грехов воспринималось. Меня Бог не накажет, потому что мне прощены грехи. Изменился я, не изменился, мне главное, что меня не накажут. И получается, что монах молится постоянно, сутками, годами, и просит, чтобы его не наказали за его грехи, потому что он очень грешен. Что в результате выдает подсознание? Оно выдаёт концентрацию на любви. Нет. Оно выдаёт концентрацию на страхе. Вдруг меня не простят мои грехи. Оно выдаёт концентрацию на инстинкте самосохранения. Я спасусь, если меня простят и меня не накажут. И в результате молитва, вроде бы правильная, может привести, если внутренний импульс неправильный, к концентрации на инстинкте самосохранения, то есть невольной гордыне. Человек молится, у него гордыня растёт. Тогда он начинает на себя цепи одевать, мучить и так далее, и вдруг чувствует, что ему в какой-то степени становится легче. И дальше возникает идея полного аскетизма, самоунижения, потому что чем больше молится человек, тем больше у него гордыня. Заколдованный круг получается. А для того, чтобы из него вырваться, нужно просто понять, что такое грех, что такое помиловать, что такое преодоление греха. Как грех появляется? И если мы это понимаем, хотя, в принципе, но для этого нужно разрушить стереотипы. Потому что в подсознании вот нынешнего любого верующего грех – это и есть преступление, которое ты совершил, которое на тебе как клеймо. Его нужно смыть. Сам ты не смоешь обращение к Богу, понятие абстрактное, а вот к Христу обратись, а грех может с тебя сняться, и ты первым в рай войдешь. Значит, проси, проси и проси. Унижайся, проси. презирай себя, говори, что я ничтожество, и опять проси, опять замаливай грехи, и ходи в церковь, и проходи ритуалы очищения, и так далее, и тогда ты будешь спасён. А что такое для простого человека спасён? Это жизнь спасти. Что такое спасение души, никто не знает. И вот ходят, ходят, делают ритуалы. И это очень опасная тенденция, потому что здесь получается, что религия, давая неточное направление, уводит от Бога. Так было две тысячи лет назад, так бывает в каждой религии рано или поздно, потому что человеческое сознание, инстинкты все время пытаются побороть наше стремление к Богу. А мы должны постоянно, каждую долю секунды преодолевать бороться с инстинктами, выходя на бескорыстную любовь, которая является истинным счастьем, единение с Творцом. Против этого восставал Христос. Сейчас мы видим то же самое, еще в более сильном аспекте. И в этом плане картина, можно сказать, удручающая, но есть, конечно, и определённая позитивная тенденция. И вот я упоминал профессора Осипова, который пытается как-то более или менее выйти за пределы вот этих косных стереотипов, которые фактически делают молитву не пустой совершенно. Он говорит о языческих тенденциях в религии. Он говорит о том, что ритуал сам по себе не наполненный смыслом не даёт никакого эффекта. Его даже, так сказать, называют еретиком в православных кругах определенных. Почему? Потому что он находит такие сравнения, я скажу, от которых вот даже мне как-то так непривычно было. Ему задают вопрос, скажите, а вот причастие, оно может избавить от всех грехов? Он говорит, ну как вам сказать? Иуда причастился от самого Христа, и в него вошел дьявол в душу после этого. То есть, вот, пожалуйста, ценность ритуала. Любой ритуал, если он не наполнен смыслом, любая техника, если в ней нет личного стремления к Богу, она может сделать всё, что угодно, она может развить вашу энергетику, но к душе она вашей не даст ничего. Если ваша душа не идёт к любви, то пост, голодание, отрешённость, воздержание может сделать вас умнее, духовнее, усилить вашу энергетику, но добрее от этого вы вряд ли станете. Тенденция может быть, но если нет желания ощутить любовь, то вашу энергию вы можете направить не на любовь, а на что? На главного конкурента любви это тема энергетике, власти, способности и прочее. Поэтому если во время поста нет потребности в любви, в в ощущении единства с творцом, то все ваши, так сказать, внешние посты, они могут привести к обратному эффекту. Поэтому часто у людей, которые начинают поститься, возникает желание поесть, выпить и так далее. Они с этим усердно борются. А на самом деле это защитная функция организма. Потому что если ты, у тебя нет устремления к главному, то все твои отрешённости и накопление энергетики, оно может сыграть очень неважную шутку. Гордыня усилится, азлабление усилится, здоровье физическое выровняется, а душевное здоровье ухудшится, по схеме современной медицины. Поэтому весна это вре, время и обратите внимание вот причём любопытная схема. Мне несколько раз спрашивали: "Скажите, жителям южного полушария, Как, наверное, осенью надо отрешаться. Я пытался посмотреть, получился ли любопытный результат. Что касается вот весеннего пробуждения энергетики, то жители и северного, и южного полушария живут в одном режиме. Так вот именно, так сказать, весной и который на в северном полушарии весной начинаются те процессы, которые, судя по всему, затрагивают всю землю. И, так сказать, если правильно, так сказать, с этими процессами работать, если правильно выбрать, чтобы функция работала нормально, должна быть цель нормальная. Если цель ощущение любви и единства с творцом, то тогда функция начинает нормально работать, энергетика правильно раскрывается. Так вот весна, причём природа помогает. Обратите внимание. После я смотрел, допустим, красную икру. Вот мне говорят: "Красная икра, сколько она может храниться, энергетику сохранять?" Я смотрел до Нового года. Потом что-то происходит, всё, энергии нет. Это чисто уже муляж получается. Не мог понять, в чём дело. Потом понял, природа сама так устраивает, что после Нового года человек должен внутренне отрешаться, подготавливаться к этому отрешению. Должны затормозиться инстинкты. Поэтому все эти витамины, овощи, фрукты икра и прочее после Нового года не не не, не работают фактически. Внешняя энергетика работает, внутренняя нет. Внутренняя должна идти устремляться э, вверх. А что делают сейчас врачи? Ой, весна, это, не хватает витаминов, пейте, кушайте витамины, будете здоровы. А раньше люди, извините меня, никаких витами, витаминов не употребляли, были здоровы и плодились, и все нормально. И из, из витаминов квашеная капуста, там редька, морковка, и вполне было достаточно, и ни у кого проблем не возникало. А сейчас чем больше мы болеем, тем больше мы себя балуем, и тем хуже получается. Потому что современная медицина и современная наука ещё не подошли к понятию тонкой энергии, высшей энергии, которая обеспечивает все жизненные силы организма. На востоке это энергия прана или чи, или ци в китайской интерпретации. Но там они есть представления. Без этой энергии нет иммунитета. Как эта энергия добывается? Ну там чисто технические моменты. прана, так сказать, накопление праны это йога, это воздержание, отрешённость, концентрация на творце, и это всё совершенно правильно. Если говорить о китайской системе, то для восстановления там используется точечное иглоукалывание. Там используется зарядка, чтобы энергетика, специальные упражнения для того, чтобы энергия активизировалась. Но это всё-таки внешнее проявление. Главная, так сказать, жизненная энергия, она происходит из ощущения любви, через которое мы единяем объединяемся с творцом. Если эта энергия слабеет, значит, наш контакт с Богом утрачен. Когда эта энергия слабеет, постепенно начинает слабеть все остальные виды энергии. И у человека то, что называется, падает иммунитет. Когда падает иммунитет, начинаются любые болезни. Вот обратите внимание. Христос лечил любые болезни. Болезней насчитывается в мире около 70.000. Теоретически любого врача спроси: "Можно ли вылечить все болезни сразу?" Он скажет: "Это невозможно, потому что каждая болезнь имеет свою причину: среда, простуда, травма и так далее, и так стрессы и прочее. Вылечить вот так вот махом все болезни невозможно, потому что их столько, они настолько разнообразны, что ещё не придумано столько лекарств, физиотерапии, воздействий, чтобы их можно было все вылечить. То есть современная медицина никогда не сможет представить, что все болезни можно вылечить, а Христос лечил все. Тогда вопрос: в чём разница современной медицины и в чём разница того, что делал Христос? Ответ очень простой. Современная медицина имеет неправильный образ, неправильный, сказать, стереотип восприятия болезни. Для современной медицины болезнь это зло, вот как беда от дьявола, болезни от дьявола. Это зло, оно, скать, идёт по-разному. Оно идёт хаотично, оно идёт целенаправленно, но это всё результат какого-то сбоя, ошибок. Это результат э каких-то там спонтанных совершенно действий, результат прикосновения к хаосу. И здесь нужно лечить, лечить и лечить. То есть для современной медицины болезнь это зло, которое нужно истребить. Вот схема. Раньше религии говорили: "Болезнь это наказание Божье". Христос говорил: ещё более глубоко и масштабно. Он говорил: "Болезнь это не просто наказание Божье. Болезнь это возможность проявить божественное в себе, это подталкивание к Богу". Поэтому он говорил: "Вот болен человек, но это для того, чтобы божественная воля совершилась". Значит, болезнь нам нужна, не сказать, не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы шли к любви и к Богу. Если так рассуждать, что болезнь это защитный механизм нашей души, что любая болезнь это определённая блокировка нашей утраты, скажем, чувства любви, то тогда да да давая человеку единение с творцом и любовь, можно вылечить любую болезнь. Вот так и получалось, вот так Христос и лечил. Значит, любые болезни, психические, физические, душевные лечатся через любовь. Но не через ту любовь, которая женщина написала: "У меня к мужу любовь слабеет". Дело в том, что чувство или там другая женщина пишет. Вот может ли так, что любовь взяла вот и пропала. Вот жили так, такая была любовь у нас, и вот тут она пропала. Сообщу по секрету всем женщинам. У всех любовь со временем пропадает. Любовь превращается в дружбу, в душевное тепло. Потому что тестостерон падает, так скатёу мужиков, а у женщин падает эстроген. И вроде бы и любовь пропала. Так вот, любовь это не тестостерон и не эстроген. А любовь это тёплое чувство, в первую очередь, желание заботиться о другом. Э это, так сказать, ощущение дружбы, внутреннего единства. Вот и так любовь и проявляется. Почему многие супруги разводятся после того, как дети более-менее выросли? Вот все это знают, закономерность, но не знают почему. Понимаете почему? Потому что они перестают заботиться о детях. Энергия падает, любовь падает, и они разводятся. Это как старый анекдот, который недавно Галкин повторил, что приходит 100-летний старик и старушка и говорят, мы хотим развестись. А зачем? Столько лет прожили. Да детей было жалко, ждали, пока помрут. То есть у каждого своя логика. Так вот, чувство любви – это чувство... отдачи энергии. Если мы не хотим отдавать энергию, любовь уходит. Поэтому обратите внимание, хорошие семьи те, где трудности есть, где нужно спасать, заботиться, выручать, преодолевать. Поэтому я я помню, сказать, у меня родственник, я ему давным-давно ещё сколько лет назад говорил, лет 40 назад, говорю, он женился и живут с тёщей. Я ему говорю: "Уходите от тёщи". Да ты что? Она с детьми сидит, находим по вечеринкам, гуляем. Это рай. Я говорю: "Это смерть вашей семьи, потому что вы о детях не заботитесь. Вы не будете любить детей. Дети вас объединяют. Вы не будете любить друг друга. У вас будет проблемы куча. Да ладно, и всё, остальные. Они развелись, и дети несчастны. Халява. Потому что экономия. Сейчас, э, сказать, я говорил о том, что главная трагедия Пушкина в чём? С одной стороны талант безумный, А с другой стороны, нет тепла в душе, поэтому ему в Бога было трудно поверить. Поэтому и вот такие стихи у него. Поэтому, так сказать, он вместо любви к Богу, человек и стремится к любви, но он стремился к любви человеческой. У него было больше ста женщин. И поскольку он сделал концентрацию именно на любви, но человеческой, он ей поклонялся, и он дальше затягивался в этот водоворот. У него не просто была огромная... По тем временам это было полное разложение нравственное. Более ста женщин. Он соблазнял женщин, замужних, а потом на их мужей писала эпиграммы оскорбительные. Извините меня. Это совершенно безрассудное поведение. И обратите внимание, как его же судьба дальше сложилась. Как ты делаешь, так с тобой должны поступить. Это логика, так сказать, человеческой жизни, которая отражена, как говорится, в законе кармы и которая в библейских истинах: относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. То как ты относишься к другим, так же будут относиться к тебе. Вот сначала хулиганит Делает всё, что хочет. Скняво было около ста дуэлей, жил как хотел. Он, сказать, весь свой талант направил на логику человеческую. Он отбивался с женщинами, он их соблазнял, и он должен был пострадать именно здесь, и именно его жена, которую он безумно любил, должна была ему изменить. И именно из-за жены он должен был погибнуть. И ранение он получил в низ живота. И дико мучился при этом. И это всё логично, это всё укладывается. Почему Пушкин так страдал? У него не хватало родительской любви, не хватало веры. Если была бы реальная вера, то люди, его родители любили и заботились о нем. Но они были аристократами. И мне потом прислали письмо, я говорю, что трагедия Пушкина в том, что его родители не любили. Потому что русская аристократия детьми не заботилась, была нянечка. Вот нянечку он свою любил, а родителей он своих не знал. Практически. И мне прислали письмо, где его мать перед смертью писала, что моё самое большое преступление в жизни – это то, что я не любила своих детей, не думала никогда о них. Возьмите сейчас современное общество. Сейчас все пашут на работе. Чуть-чуть у человека есть деньги – нянечку. Кто видит своих детей, кто их гладит, кто о них заботится. Таких семей-то мало. Значит, что дальше будет? Как будут жить такие дети? Они также будут идти к любви, но к любви не божественной, не к духовной Потому что любовь родителя и любовь к родителю, это она, любовь близкая к божественной Потому что к родителю тормозится сексуальное чувство и к ребёнку Когда ты любишь ребёнка или любишь родителя, то у тебя затормаживаются инстинкты И включается именно бескорыстная любовь А когда, так сказать, нет, не чувствуешь родительской любви и не отдаёшь им любовь То твоё чувство любви сразу превращается в сексуальное Сег счастливое Без опыта любви к родителям, при дистанции к родителям очень сложно преодолеть свои инстинкты. И такой ребенок, он будет жить, он будет любовью называть секс. Потом у него будет распадаться семья, потом будут болеть дети. Тогда пойдут и легко, и аборты, и все, что угодно. Вот картина современного общества. Причем беда еще заключается в чем? Вот тут много записок, где... Женщины пишут о распаде семьи, о проблемах и прочее. И обратите внимание, в каком образе мы работаем. А православие убрало, то что называется причинно-следственная связь. В иудаизме чётко сказано: ты грешишь, ты будешь наказан. Христос говорит: ты грешил, но ты меняешься, ты идёшь к Богу, и твои грехи закрываются. Что сделали его последователи? Они взяли поверхность и выбросили содержание. Они сказали: "Грехи твои прощаются". Как бы ты ни нагрешил, грехи твои прощаются. Получается страшная вещь. Человек с одной стороны не хочет соблюдать заповеди, потому что грехи всё равно простят. А с другой стороны, считает, что ему грехи простятся не потому, что он начал любить и меняться, а потому что пришёл священник и простил ему грехи. Вот это вот кордит то вон раз и то разложение, которое мы видим в современной цивилизации. Записки женщины пишут мне. Вот у меня такие, такие, я там делала аборт, я там мужа чуть не убила, это сама в петлю лезла. Ненавидела всю жизнь родителей, так сказать, вообще было презрение ко всему миру, переедала, sex-ом увлекалась и так далее, и так далее. Так, скажите, как это всё преодолеть? Чуть ли не за неделю. Потому что надс времён 2000 лет нас убеждают, что как бы ты ни грешил, вот щёлкни пальцем и грехи снимутся. Не снимутся. Надо болеть и страдать. Все равно, даже если будете меняться, часть того, что вы накрутили, придется отболеть и отстрадать. А современная религия, так сказать, из чисто коммерческих соображений говорит, не-не, все снимется, любые грехи. Покрестился, грехи снялись. Это катастрофа. Вот, в принципе, Иосифов тоже в последнее время, вот, так сказать, единственное, вот так, пока островок надежды, который говорит, через крещение причастия не снимаются грехи, если у вас нет личного желания. То есть определённая тенденция положительная есть. Коммерция ещё всё не убила, а так просто катастрофическая ситуация. Человек читает, что можно сколько угодно грешить, всё равно грехи простятся. Не простятся они. Проблемы надо накрутил, отстрадай. И если лечек это понимает, он уже задумается, а стоит ли вот это делать, потому что неизбежно придёт наказание. В нашем поле записаны все наши чувства, все эмоции. Уже эксперименты над крысами это доказывают. Крысу обучают за неделю чему-то. Потом она беременет, потом у неё отбирают крысят и наблюдают, как они будут вести себя в условиях эксперимента такого же, какой был с их матерью. И они ведут себя так, как будто они научены ею. Это означает, что даже недельная информация, информация нескольких дней, которую усваивала крыса, животное передаётся их потомкам. Она их они она не может уже передать это при обучении. Передаётся, и они это уже знают. Знание, причём знание не, не цвет волос и так далее, а знание даже память от ситуации, которая произошла, передаётся потомкам. Это доказывает то, что индийская философия была, так сказать, те истины, которые там изложены. Это совершенно правда. Есть понятие хроника акаши, всемирный эфир, в котором всё записывается. Правда, там говорится о всемирном эфире, Так вот, у каждого человека есть своё индивидуальное, так сказать, поле, в котором записано всё его поведение, всё, что вы натворили, всё, что вы сделали, плюсы и минусы, закодировано. За это будут отвечать ваши дети, и за это будете отвечать вы. Вы либо будете меняться, реально меняться, и тогда часть этого, то, что называется, перекодировка произойдёт, либо вы должны отмучиться от страданий. Чем страдания, мучения и изменения похожи? Чтобы измениться, вы должны обратиться к любви, иначе изменения превратятся в смерть. Ваше страдание и мучение это подтолк они неизбежно подталкивают вас к любви. Когда человек разрушается, умирает, он идёт к любви. Поэтому и мучение, и страдание, и изменение имеют внутреннюю одинаковую цель подтолкнуть вас к любви. Если вы идёте к любви, вы будете меняться, вам не нужны страдания и мучения. Вот логика. Эту скрытую логику сказать давно пора знать, но люди чисто поверхностно привыкли работать. И эти поверхностные утверждения приводят к большим проблемам. Вот, допустим, в вудоизме чётко сказано: за грехи родителей до четвёртого колена потомки наказаны будут. И даже до десятого дети блудницы. Почему? Потому что для женщины похотливость это убийство, разложение её потомков. А убийство потомков это ещё больше грех, чем убийство человека настоящего. Так вот, здесь чётко показан механизм вселенский. Передаётся информация. Э, раньше православная церковь категорически отрицала то, что есть, на, сказать, наказание э, сказать, поповедение родителей есть наказание, сказать, в, в, в, в, в, в виде болезни у их детей. Почему? То же самое и коммерческий интерес. Потому что то, если как может священник снять грехи, если там мать накрутила и так далее. То есть если есть понятие родовой кармы, то человек должен это, сказать, отстрадать в себе, измениться глубино, чтобы, сказать, закрыть эту проблему. И просто махнув рукой сказать, прощаются грехи это имитация. Так вот что нужно делать? Нужно либо признать то, что человек, если не меняется, грех не снимается, либо продолжать эти грехи снимать. И в конце концов это путь в никуда. И многие современные священники понимают, что надо признавать, что есть эта тенденция. Но опять же, идёт конкуренция. И как сейчас многие представители религии говорят: грехи Бог не наказывает за грехи. Есть просто тенденция патологическая в характере страсти, которые передаются по роду. Но тогда вопрос. Есть патология, идущая по роду в виде эмоций, отрицательных мировоззрений. У родителей рождается тяжело больной ребёнок. Он наказан или нет? Если передается только тенденция, почему тогда ребёнок тяжело больной? Так вот, на самом деле, это внешнее противостояние таким таковым не является. Потому что что такое наказание за грехи? Наказания за грехи нет. Это в иудаизме, в Ветхом Завете описывается как наказание. На самом деле патологические черты родителей в виде отречения от любви, привязанности к инстинктам и готовность к агрессии, к вожделению, так сказать, поклонению животным началам. Эта тенденция передаётся. И как только эта тенденция начинает ущемлять любовь до опасной степени, что душа начнёт умирать. включается механизм спасения, появляется болезнь. Значит, Бог не наказывает за грехи. Здесь православие абсолютно право. Бог наказывает за грехи. И это тоже правильно. И в этом плане иудаизм совершенно прав. То есть это вопрос э риторики, наказание это или спасение. Также на болезнь можно смотреть как на наказание. Это в иудаизме говорится, что болезнь это наказание Божье. А в православии болезнь – это и есть, возможно, испытание, данное Богом, и его надо пройти. Кто прав? Правы и те, и другие. Болезнь можно рассматривать как наказание – накрутил, согрешил, ненавидел, переедал, воровал – получай. Но одновременно тебе дана болезнь как спасение, и если ты пойдешь к любви, то ты изменишься. Значит, и та формулировка правильная – это и наказание, и спасение одновременно. Вот когда представители религии научатся, единобожию и реальному. И когда начнут соединять вроде бы внешне противоположные, сказать, вещи, вот тогда начнутся реальные изменения. А сейчас начинается риторика. Это не болезнь, это спасение или, так сказать, милость Божья и прочее. Главное болезнь, если рассматривать её как наказание, это призыв к тому, чтобы ты соблюдал заповеди, и это совершенно нормально. Болезнь как испытание Божье для того, чтобы ты шёл, чтобы ты шёл к любви. Это тоже совершенно правильно, и это нормально. Поэтому любую нашу проблему, любую нашу, сказать, болезнь, мы должны рассматривать одновременно как определённую расплату за прошлое нас, нашего рода, ну, дело то, что наша личная, сказать, карма и карма рода похожи, идентичны. Если человек правильно сеял по прошлым жизням, на него грех родителей не упадёт. Он будет сидеть в его поле, а потом родителям вернётся, и родители будет болеть, умирать. Я такие случаи часто видел. Поэтому лично внутренний чистый человек, даже если рождается в семье не совсем правильной, он у него как тенденция в поле болтается этот негатив. Если он его поддержит, он за всё ответит. Если он всё-таки устремлён и преодолевает, всё это раскодируется, исчезает, и начинается, можно сказать, другая жизнь. Поэтому очень важно сейчас В нынешнее время просто для физического выживания уходить от стереотипов. Нужно понимать суть явлений. Когда мы по поверхности скользим, мы перестаём что-то понимать. Нужно понимать, что всё работает на любовь. Нужно понимать, что мы ответственны и за своё прошлое, и за своё будущее. Если мы неправильно совели в прошлом, мы должны знать, мы это будем от... мы должны это отстрадать. Мы это должны отмучить. Мы должны измениться внутренне, чтобы больше так не поступать. Поэтому мы чётко должны знать, что время едино, что мы связаны с нашим прошлым и перечеркнуть его, сказать я безгрешен. И это это, так сказать, худшее из профанации это лжесвидетельство. Мы должны знать, что наше прошлое определяет наше будущее. Меняя своё отношение к прошлому, мы можем изменить наше будущее. Значит, есть два момента. Первое то, что называется готовность страдать и не поступать против заповеди И нужно понимать, что заповеди это не просто поверхностное их исполнение. Заповеди для чего нужны? Для того, чтобы мы победили инстинкты. Суть 10 613 заповедей это победить рабство от инстинктов. Суть заповеди Христа механизм устремления к любви. Почему Ветхий и Новый Завет рядом? Потому что вот именно это сочетание с одной с первой ступень преодолеть рабство от инстинктов. Вторая ступень научиться любить. и сделать любовь целью. Вот сочетание всего этого и даёт ощущение познания Бога. Поэтому Христос говорил: "Я пришёл не нарушить закон, не отменить его, я пришёл подтвердить его и объяснить, в чём смысл этого закона. Смысл всех заповедей это любовь к Богу". Это незримо есть в иудаизме, но реально, концептуально там это не подаётся. Христос просто объяснил смысл иудаизма евреям. Но для того, чтобы понять смысл деизма, нужно от потерять форму, чтобы обрести содержание. А люди с зубами цепляются за форму, не могли это сделать. И дальше пошло, соответственно, сказать, обратная реакция гибели и разложения. Так вот сейчас, поскольку нынешняя цивилизация находится в той же самой ситуации, те, кто будет цепляться за форму, судя по всему, будет умирать. Те, кто поймёт, в чём содержание и, так сказать, поймёт, что главное это, так сказать, развитие нашего внутреннего состояния, которое есть любовь, те будут выживать. То есть механизм элементарный, только нужно ощутить его э, так сказать, закономерность, его непреложность. Потому что для этого нужно создать определённый образ. В принципе, этот образ уже 2000 лет назад создан. Мы его просто исказили, изувечили и живём, так сказать, примитивными представлениями. Меня вчера спросили, чем отличается христианство от православия. Я говорю, вот представьте, мастер пришел, настроил вам компьютер. И объяснил, вот такая программа, такая, такая и такая. Вы выходите, вас спрашивают, чтобы заработал компьютер, что нужно? Я говорю, знаете, как мастера зовут? Да, вот на него молитесь, поклоняйтесь ему, у вас компьютер заработает. Так вот, представление о Христе, это еще не то, что он говорил. Нужно понять то, что он говорил. Нужно понять то, чему Он учил. И тогда не надо будет все превращать в бездумное поклонение, надеясь, что тогда, так сказать, все заработает и все будет нормально. Так вот, сейчас начинается то время, когда мы должны понять суть христианства. И главная суть христианства в том, что мы божественны, мы дети Божьи, мы состоим из любви, мы должны жить в режиме любви, на мир смотреть глазами любви. Поэтому мы должны жить сердцем, любовью, а не духом, не сознанием, блаженной нищей духом. Поэтому мы не должны мстить, то есть внутренне не принимать обиды. Что такое месть? Это внутреннее результат внутреннего неумения прощать. А неумение прощать это и есть результат отсутствия видения божественной воли. Мы должны уметь мириться и воспитывать других людей. Мы должны быть кроткими, усмирять свои инстинкты. Мы должны стремиться к правде, то есть к любви. Любовь это и есть истина. Так вот, если мы живём в режиме любви, то тогда все наши грехи, в принципе, даже без нашего личного участия они постепенно уходят. Вот что очень важно понять. Вот я говорил о важности утренней и вечерней молитвы. Я замечал, вот я утром просыпаюсь, и на тонком плане идут будущие ситуации. Кто-то предаст, кто-то обидит. Кого-то я могу предать. Кого-то я могу обидеть. И это всё результат того, что моё эго начинает вытеснять любовь. Я просто-напросто молюсь, не думая о чём. И потом смотрю, всё ушло. И вот часто, так сказать, люди молятся, и я смотрю, как будущее их болезни, несчастья и смерти просто исчезает. Так вот, мы не представляем, как обыкновенная искренняя утренняя молитва, как она может, какие колоссальные последствия она может оказать на нашу судьбу, убирая болезни, несчастья, смерти детей и прочее. Всего-навсего мы настраиваем нашу душу на правильный режим, на режим любви. И уже все будущие грехи и прочее, которые подплывают, рассеиваются как дым. Мы своё будущее очищаем через утреннюю молитву. Почему? Потому что утром приходит наше будущее к нам. Весной наше будущее тоже приходит к нам. Если мы весной настроены на любовь и воздержание и отрешённость, если мы настроены на видение божественной логики, абсолютную беззащитность перед Богом, на внутреннюю любовь и отсутствие любой защиты, то тогда мы начинаем менять свое будущее. И не только свое, но и своих детей и внуков. Так вот сейчас еще раз хочу подчеркнуть. Начинается весна. Пересмотрите свою жизнь только в рамках божественной логики. Ощутите, должно быть ощущение абсолютного счастья. Потеряли вы или приобрели. Вы имели возможность жить, терять, приобретать, для того, чтобы чувство любви и единения с Творцом усилилось. Все, только для этого. Прошу. Хорошо. Вот смотрите, вопрос стандартный и опять же говорит о том, что создать новый образ сложно и новое понимание. Как вы думаете, придет ли новый Мессия? Ориентировку дают на 24-12-2012. Не забудьте дверь открыть, а то вдруг не придет. Предположительно в России. Стоит ли нам готовиться к его приходу? А теперь давайте рассуждать логически. скажем, во второе пришествие Христа. Придёт Иисус Христос, что он скажет? Он скажет: "Возлюбите Бога превыше всего". Он скажет: "Что ж вы натворили тут без меня? Что ж вы не исполняете то, что я вам говорил?" Так а стоит ли тогда ждать этого? Может быть, сейчас это делать? Дело в том, что для чего придёт Мессия или для чего будет второе пришествие Христа? Для того, чтобы люди вернулись к Богу, чтобы они преодолели свои грехи в виде отрешения от божественной воли. Если священники сейчас говорят, что очень много дьявола, сказать, или, так сказать, в исламе все, все, от шайтанов все больше и больше. Это и есть утрата веры в Бога, это и есть утрата единобожия. Так зачем нам ждать пришествия кого-то, когда мы сейчас можем стараться увидеть божественную волю, научиться сохранять любовь, скать, принимать божественную волю внутри абсолютно, перестать внутри абсолютно защищаться от Бога. Готовиться к изменениям. То есть всё это 2000 лет известно. Так чего ждать? Может, всё-таки уже сейчас, как мне в Одессе одна дама сказала: "Я полчаса брюки выбирал". Она говорит: "Хватит уже выбирать, пора уже покупать". С чем можно связывать? С чем это можно связать? Не живые предметы, игрушки, цветы и так далее. Ну, цветы-то живые, кажутся живыми. Я их чувствую как живые. Такое чувство, что они меня слышат и понимают. Они и так живые. Я говорил о том, что э, сказать, как реагирует на меня на меня машина, моя дача на меня реагирует плохо подумал, чувствую, ломают. Объект какой-то хоп в районе моей дачи. Это моя дача. А не очень-то мне там многое нравится, там Так нельзя обижаться ни на дачу, ни на машину. А когда начал обижаться на машину, не такая какая, и, и поношенная, и не очень такая, которой бы я хотел, у меня зубы стали болеть. Я понял, я либо лишусь зубов, либо я начну хорошо думать о этой машине. Я сейчас сажусь её так на всякий случай поглажу. Потому что реально вот эмоции со стороны неживого предмета идут. Ну а он, правда, менее развит, он в основном отвечает на наши эмоции. Поэтому у меня все машины, когда ломались, они ломались вот дотянет до дома из последних сил. Хопа, легла, всё, не могу. То есть, если ты к ней хорошо относишься, она будет стараться довести до места и не устроить что-то опасное. Если будет авария, чтобы машина сама убьётся, те жить сохранит. Я говорю, что у меня было с Фольксвагеном, когда я седьмую книжку заканчивал, у меня же каждый раз, когда книгу пишу, это выход в тонкие планы, это гордыня. А я ещё не понимал, насколько это страшно и опасно это взаимодействие с тонкими планами, увлечение диагностикой и прочего. Так вот, когда я попал в машину, так сказать, влетел в колесо КАМАЗа, потому что и знак за гороженный, но ну, там много ситуаций, просто всё подводило, не это так другая была. И я просто в машине сохранить решил жизнь. Я решил, мне говорят: "Всё, хлам, не подлежит восстановлению". Я говорю: "Я её восстановлю". Я её восстановил. И потом сгорел центр обслуживания. Сгорели все машины, я сразу понял, что это связано с моей. Единственная машина, которая вообще полностью сгорела, была моя. Определили только по номерам. Я понял, она второй раз зала удар на себя. Причём она отремонтирована, на следующий день надо было её забирать. И в ночь в эту сгорело полностью всё. Я даже этому начальнику, он попал в больницу с инфарктом. Э там насчёт денег, я говорю, никаких денег, думаю, узнал бы он <смех> Поэтому, говорит, никаких денег, всё нормально, претензий нет, вопросов нет. Так что... Ваше отношение к рейке. Понимаете, мы живём часто в иллюзиях. Человек отрешается, сказать, божественную энергию пускает, и человек выздоравливается. А у каждого ли есть доступ к высшей энергии? Это первое. Где вы эту тонкую энергию берёте? Вы отрешаете со своей физической, а забираете её где? Из своего будущего, из своих детей? Нет. Нужно сначала выяснить, откуда эта энергия приходит. Я всегда сначала за понимание диагностику, а потом действие. Сначала подумать, потом сделать. Так вот энергия и реки с моей точки зрения это использование высших тонких планов. Для чего? Человек не хочет меняться, а говорит: "Пустите мне энергию, рак пройдёт". Рак может пройти. Но рак это защита от чего? От разложения души. Что дальше будет с душой? Поэтому все эти энергетические и прочие лечения без изменения человека с моей точки зрения это очень серьёзное усугубление проблем. Такие болезни, как рак, диабет, шизофрения, э, сказать, аутизм это, как правило, ревность и гордыня. А что такое ревность и гордыня? А раньше говорил человек: "У вас ревность, снимайте эту тем. Он снимал, выздоравливал. А у вас гордыня, снимайте, он выздоравливал". Ну всё, я уже описывал, как преодолевать гордыню, как преодолевать ревность. А потом у меня были странные моменты. У человека преодолевается гордыня, у него он слепнуть начинает. Я его вытаскиваю из слепоты, у него разваливается судьба. Думаю, почему? И вдруг понял, они как-то соединены. И только потом понял, что через душу соединяются. И когда с душой совсем беда, вот тогда у человека и ревность и гордыня. И вот тогда нужно серьёзно уже думать о душе. Это здесь без понятия любовь божественная вокруг нас и в себе. Это это не лечится. Поэтому я советую не сейчас не надеяться на всякие эти чудодействия, средства и так далее. Самое большое чудо на свете – это любовь к Богу. И умение любить, и стремиться к этой любви, и, соответственно, выстраивать свою жизнь так, чтобы любви было больше. Заповеди – приквасходное средство для поддержания любви. В первую очередь, 9 заповедей блаженства Иисуса Христа. Потом 10 заповедей, открытых еще давным-давно. Просто их нужно придерживаться не по форме, а по сути. И это уже большое подспорье. Поэтому все эти, ещё раз говорю, я на меня таблетки перестали действовать давным-давно, и я убеждался, что ничего. Вот у меня проблема сейчас с ушами. Я говорю: "Почему?" Потому что на очень тонких планах, когда утрачиваешь устремление к Богу, начинаешь устремляться к этому миру. Это как рождение гордыни и ревности. Что такое, чем ревность отличается от гордыни? Гордыня, когда ты сверху себя чувствуешь, а, сказать, и, и топчешь других. А ревность, когда ты снизу себя чувствуешь и привязываешься к кому-то, к лидеру. То есть, ну, в принципе, мы то сверху, то снизу. Поэтому ревность и гордыня на самом деле на тонком плане едины. Так вот, у меня проблемы с ушами. Как-то ухо очень сильно болело, я его закапал. Там, наверное, антибиотики и прочее. Сразу же боль снялась, все хорошо. Но зато все ушло внутрь, и я оглох на ухо лево. И потом я понял, лекарство заканчивается. Потом как-то все более-менее пришло в норму. Это было летом. А тут перед московским семинаром петрези в ухе. Ну чё, ну думаю, ладно, ну как бы это. Я беру лекарство, опять закапываю, всё сразу проходит раз, и я начинаю глохнуть, и у меня внутри желвак, так сказать, образуется. И я понимаю, что если я так дальше буду, я просто оглохну и всё. Я тогда уже в, по старой памяти начал себя руками лечить. У меня всю ночь были дикие боли, как будто ножом резали. А потом, так сказать, там что-то стало рассасываться и так далее. И вот сейчас у меня эта проблема ещё не прошла. Почему? Потому что уши, зрение, зубы, нос это всё те органы, через которые мы привязываемся к миру. Значит, у меня ещё внутреннего, так сказать, преодоления нет этой темы. Значит, ещё проблемы будут. Вот думаю, весной всё-таки как-то не попить, поотрешаться и глядишь, будет улучшение. Надеюсь на это. Но в первую очередь через понимание, потому что вот когда я понял, что что вот это ощущение двойственное, что ты абсолютен внутри, что ты есть любовь, и одновременно ты очень несовершенен. Вот если это держать, то тогда э тогда тогда начинает идти любовь. После любви она скать исходит от творца, и если мы удерживаем творца как проявленное, не проявленное, то есть как высшую диалектику. Когда мы понимаем, что вселенная это портрет творца, тогда любовь в душе просыпается. В нашей семье папа и мама, папа и мама очень ревнивые и горделивые, я в том числе. Отсюда проблемы с желчным пузырём, камни у мамы, и с женскими органами, нежелание работать у отца. Молюсь и работаю над собой. Мама уже читает ваши книги, но я переживаю, что передала ей, преддала свои проблемы дочери. Ей 10 лет. Как сделать так, чтобы дети уже не страдали? Но дело в том, что дети должны страдать, они будут страдать, просто степень страданий, степень изменений компенсирует степень страданий. Значит, в первую очередь нужно пересмотреть своё прошлое и правильно отнестись к нему. Когда вы пересматриваете прошлое, вы его на самом деле меняете. Вы перекодируете ваше, так сказать, то, что ваше поле, которое несёт всю информацию, именно своим изменением. Поэтому когда вы изменяете отношение к прошлому, когда вы смотрите с точки зрения любви, когда вы, так сказать, изменяете отношение к тому, что называется потреблению инстинктивному, когда вы понимаете, что нужно сдерживать свои инстинкты, периодически начинаете отрешаться, когда вы учите прощать, учитесь прощать и видеть божественную волю. Вы начинаете меняться, и по тридцати годам начинают меняться ваши дети. Особенно важные аспекты, когда что влияет на детей. Период полового созревания, там доют чистки. Первая любовь, 5 лет до зачатия, беременность. Ну и вот главные факты. Скакать факты, факторы и главное событие. Вот если вы пересматриваете реально глубоко те ситуации, ребёнок меняется. Но ну, дальше нужно его воспитывать. Вчера во время семинара у моего младшего сына 4 года поднялась температура, сегодня начался начался кашель. Но температура, она пережигает то, что называется проблемы. Почему? Потому что температура даёт ощущение смерти. И когда у человека ощущение смерти, подсознательная концентрация на любви вырастает и легче преодолеть проблемы. Вот так чистко и происходит. Кашель это явная гордыня. У меня он самой перед семинаром начался насморк, недомогание. Но насморк это блокировка, чем хорош грипп, и чем хорош насморк? Это блокировка и гордыни и ревности. Запах это вожделение. Наслаждение, самое главное наслаждение идёт через запахи. Если вы перестаёте носом чувствовать, вы перестаёте и вкусовые ощущения. Это, наверное, замечали. Поэтому именно запах, э, сказать, э, сказать, через нюх, через обоняние мы получаем главную информацию о мире. Я говорю сейчас, поскольку всё отравлено, сказать, верьте, нюхайте всё, что хотите есть. Попробовали? Чуть-чуть не нравится? Не, ешь, не ешьте. Понюхали? Верьте запахом, потому что запахи, в принципе, вот, как сказать, собаки, когда едят э с ароматизаторами и усилителями вкуса идут. Они берут там, где больше усилителей, а не где больше мяса. То есть вкус можно обмануть, запах нет. Вот кошка нюхает и подходит. В этом плане кошке собака, если есть кто-то, она может сесть. Кошка не будет. она ориентируется на свой запах. Поэтому если вы будете верить своему обонянию, оно вас на... перестанет подводить. Вот очень важный момент. Так вот, это по, по поводу возделения. А почему гордыню лечит Наслан? Просто человек нос перестаёт задирать. Ещё заметила, что многие знакомые и я сама постарели. Наверное, мы не проходим какую-то глубинную чистку. Вы знаете, я то же самое стал замечать. Но дело в чём? Дело в том, что проблема ускоренного старения как раз я смотрел, когда у меня были пациенты, у которых вот вот это, сказать, болезни. Забыл, как называется, протогерия, кажется, прогерия. Ускоренное старение всегда было связано с повышенной сексуальностью подсознателя. Я думал, почему? Повышенная сексуальность с концентрацией на наслаждении это концентрация на жизни, это же и продолжение жизни секс. И чем больше вы концентрируетесь на жизни, вы её черплёте, тем больше вы жизнь должны потерять. Один из самых ярких показателей утраты жизни это старение. Поэтому, вот сказать, если вы читали, скажем, книгу Блаватской, для того, чтобы приобрести сверхспособности, выйти на высший уровень и не стареть практически, нельзя иметь секса, семьи и детей. Первое условие. Если имел был женат, всё, вопросов нет. Уже, как говорится, ты пошёл по другому пути. Поэтому чрезмерное увлечение, так сказать, наслаждениями и сексом, оно даёт быстрое старение. И, соответственно, воздержание от секса, молитва, воздержание от еды, не, не когда человек не переедает, когда он периодически постится, оно даёт омоложение. Поэтому сейчас особенно этот эффект ярко проявляется весной. Если у вас есть воздержание, и от секса, и от иды, молитва, конце отдача энергии, то есть должны работать высшие дела и замереть нижние. И тогда может произойти реальное омоложение. Ещё один фактор, который нас на нас сильно влияет это наши дети. Если там перед зачатием, во время беременности вы увлекались сексом, и у ребёнка начинается начинает клинить на этой области, вы можете потерять защитанные месяцы. Значит, посмотрите на состояние ребёнка. Если он не может сдержаться, он постоянно хватает сладкое, не может сдержаться ну, сказать, когда хочет есть. Если он очень ревнивый, завистливый, это уже ваши проблемы. Вы будете стареть очень быстро. Поэтому по поведению ребёнка, по его характер, его же можете определить своё, сказать, состояние, э, сказать, не только внутреннее, но и внешнее. В чём разница воспитания мальчика и девочки? Вот дело в том, что, к сожалению, это печально, но современная, сказать, педагогика разницы и не делает. Раньше девочек, обратите внимание, девочка, кастрюльки, куколки, причем куколки абстрактные, как образ, она все время нянчила. В чем смысл куклы? В том, чтобы она отдавала энергию. Она нянчит её, гладит, ка кастрюльками возится, и идёт постояннаядача энергии, идёт постоянное моделирование себя матерью, заботливой женой, заботливой матерью, жертвующей. И вот этот образ у девочки начинал с детства, там с 3-5 лет развиваться. И к половому созреванию она подходила уже, э, сказать, внутренне готовая выйти замуж. А сейчас мы видим даже кукла Барби. Ей не нужно заботиться. Ей нужен Мерседес и дворцы. И у детей в механизм выключается где-то рождение бесплодия приводит это я давно об этом говорил. Сейчас это уже начинают писать в интернете эти статьи, публикации. Так вот, девочкам, в девочек там опять же природа это диалектика. Мальчики больше ориентированы на инстинкт самосохранения, защита семьи, пулялки, пистолеты, так сказать, боевые искусства, упражнения и прочее. А девочки больше настроены к на кастрюльке, дочке и прочее. Поэтому у девочек нужно облагораживать, развивать инстинкт продолжения рода, а у мальчиков инстинкт защитника, самосохранения, сохранения семьи. И это вполне нормально. Да. Но девочке говорить, какая ты красивая, слишком можно перебарщивать, потому что все, что мы говорим, комплименты ребенку, он ориентируется, это его цель. Фраза родителей, ребенок превращает цель. Если говорить, какая ты добрая, какая ты любящая, ты, наверное, будешь хорошей мамой, вот это внутренняя ориентация. А мальчикам нужно говорить, какой ты, так сказать, заботливый, ты сильный, ты смелый, ты... То есть наш комплимент детям, это их направление. Поэтому, в принципе, если так психологи говорят, я с ними совершенно согласен. Потому что мужскому мальчику должно усиливаться мужское начало, а в девочке женское. И воспитание, сказать, ребёнка в первую очередь оно должно быть универсальным. И мальчики, и девочки должны любить, жертвовать, заботиться друг о друге, а потом уже сначала включается базовая ступень, где нет пола, а потом уже различение половые. Подскажите, что значит вырождение рода и как это выглядит на тонком плане? Как мировоззрение родителей влияет на мировоззрение взрослых детей? Родители связаны с детьми всю жизнь. Всю жизнь. Но максимальное это до периода полового созревания, а потом до создания семьи. Когда ребёнок создаёт семью, он всё-таки уже внешне отключается. На тонком плане мы едины и все родственники, и каждый отвечает за другого. Если кто-то очень сильно согрешил, за это все отвечают. Но если есть чистый человек, устремившийся к Богу, его это не коснётся. А по среднему варианту работает все одинаково. Но это, так сказать, это мне вот в Польше один корреспондент всё пытал: "Почему дети отвечают за грехи родителей?" Нет этого. Почему вы утверждаете? Я говорю: "Да потому что это факт". "Но а где справедливость? Но ну где справедливость, что они Ну вот дети живут, а вот я то, что моя бабушка что-то сделала, я должен страдать". Я говорю: "Если вы чисты, то грех вашей бабушки будет незримо в вас присутствовать. Но тем не менее определенные проблемы будут. Но скажите, где высшая справедливость? Я говорю, а где высшая справедливость? Что люди сели в самолет, пилот дурака свалял, погибли все. Где тут справедливость, что погибают пассажиры? Он молчит. Я говорю, я вам объясню, где справедливость. Сидите в одном самолете, все пострадаете. Даже если виноват один пилот. Это закон, потому что вы все сидите в одном самолете. Так вот все родственники сидят в одном самолете. И это чай друг за друга. Даже открою страшную тайну. Мы все на земле сидим в одном самолёте. Скоро это поймём. Так вот, вымирающий род, э, как он ещё выглядит? Во-первых, э, сказать, с чего начинается вымирание? С утраты любви, с утраты веры. Если в роду, сказать, большое количество атеистов, если матери перестают любить детей, то этот род уже, сказать, начинает вымирать. признаки сначала они идут совершенно как бы такие мировоззренческие. А потом уже начинается смерти родственников, болезни, болезни гордыни, астма или, так сказать, ДЦП или или поведение, убийства там и так далее. То есть, в принципе, обратите внимание, раньше почему существовали свахи? Вот девушка хочет выйти замуж. Идут и наводят справки. Были ли в роду убийцы? Были ли, сказать, воры? Были ли тяжело больные, были ли, так сказать, поголовные атеисты и так далее. Как род выглядит в классном плане. Что такое добропорядочная семья? Это семья, в которой более-менее, так сказать, все здоровы душевно и физически. За такого можно выходить замуж. А если там идет разложение по роду, то, извините меня, это проблема. То есть был механизм селекции, где очень четко смотрели. И каждая семья для того, чтобы... нормально создать э выдать дочку замуж или чтоб женить сына, а семья должна была определённые нравственные законы выполнять. И это было прекрасно. Сейчас у нас демократия, сейчас полная свобода, сейчас никто не смотрит, что по роду, да, мы идём за чувством, но хотя бы знать нужно. Если ты выходишь замуж за человека, у которого в роду шизофрения и онкология, было несколько убийц, самоубийц, знай, что у тебя будут проблемы. Любишь, пожалуйста, но тогда тебе нужно знать, что но меняться нужно очень серьёзно. и воспитывать себя и другого. Если нет чувства любви, то замуж за такого человека лучше не выходить, это моё мнение. Уж если присло чувство любви, ну что? Ну тогда знай, что у тебя тоже подобное притягивает подобное, и нужно серьёзно меняться. Сейчас, по сути дела, в человечестве включён механизм обратной селекции. Когда поддерживается не здоровая ветка, она наоборот поддерживается всё негативное под видом гуманизма. То есть природа так устроила, что где есть любовь, там появляется энергия, где есть энергия, там есть сила. Выживает сильнейший это закон природы. Но глубинная тема выживания сильнейшего это выживает тот, у кого в душе есть инерция любви. Что мы сейчас, мы псевдогуманизмом занимаемся. Смысл христианства в любви к другому заключается не в том, что мы любим и помогаем слабому, а в том, что мы любим и помогаем слабому стать сильным. Если он всегда хочет остаться слабым, если он не хочет любить, молиться, верить, ему помогать нельзя. Про таких Христос и говорил: "Не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам". Но у нас псевдогуманизм. Христос, сказать, в диалектически рассуждал. Кому можно помогать, кому нельзя? Он постоянно это подчёркивал. Что делают последователи? Помогать нужно всем, помогать нужно в первую очередь слабым. Кто такой слабый? Это не просто инвалид. Слабым становится человек, внутренне безрадостный, утративший веру, паразитирующий на других. И вот этому паразиту ещё больше нужно помогать. Поэтому цивилизация вырождается. Больных детей всё больше, здоровых всё меньше. Какой вопрос был у вас? <связать> Уже прошёл. Как это сказывается сегодня, если человек полюбил? Мы утратили диалектическое мышление. Любовь это диалектика, любовь более радость. Бог нам даёт и Бог у нас отбирает. Вся природа, так сказать, все природные процессы заключаются и они идут по синусоиде. Мы получаем счастье, мы его должны потерять, и тогда мы будем ориентироваться на любовь. Поэтому гуманизм другой, он всегда должен быть тоже диалектическим. Нужно помогать, но нужно правильно помогать. Помогать нужно в первую очередь в душе, а не телу. И если Бог это абсолютное добро, то это абсолютное добро для любви. а не для нашего грешного тела. Если Бог-то только добрый для нашего тела, это разврат тела в ущерб душе. Это искажение божественной логики. И получается, что такая, э, так сказать, постановка вопроса, когда священник говорит, что Бог это только добро, а дьявол зло, это катастрофа в конечном счёте для наших душ. Это сведение главной ценности к телу, потому что добро привычно понимали для обычаек, когда здоровье это богатство, это укрепление, сказать, стабильности и прочее. И получается, что те, кто должны вести к нас к Богу, они уводят. И опять получается та же ситуация, которая была 2000 лет назад. Те же самые грабли. Почему? Потому что периодически мы должны подниматься на более высокий уровень любви к Богу, на более высокий уровень познания и всё более интенсивно чувствовать любви. Если мы это не делаем, заканчивается цикл, и наше умирает чувство любви вместе с нами. Сейчас наступает то время, когда мы должны, если 2000 лет назад То, что говорил Христос, было вообще непонятным чем-то, чудом, роскошью, блажью для некоторых. Сейчас все те, кто этих вселенских законов не выполнит или не перейдёт на уровень непрерывной любви, они просто не выживут. Почему? Потому что когда идёт прикосновение божественной энергии, любая перетряска, вызываемая, которая даёт агрессию, тут же блокируется и уничтожается этот человек. И только тогда, когда у нас внутренне абсолютно нет никакой защиты и агрессии к Богу, тогда любая перетряска становится возможностью нашего изменения. Тогда мы переходим в другой план. Если вместо изменения мы выдаём ненависть, а ненависть уже идёт не к человеку, а к Богу, потому что божественная энергия поднимается и начинает на внешнем уровне работать, дальше будет, перечитайте Библию, там всё сказано. Что вы скажете о 108 законах Вселенной? Я вот хотел книжку даже написать. прочитал там одну информацию и другую, потом понял. Надо выполнять один главный закон Вселенной закон единства и любви. Все остальные выйдут из него. Поэтому я решил не заморачиваться, не пересчитывать их количество. Давайте решим главный вопрос, а потом будем уже в деталях разбираться. Что вы скажете о приближающейся планете Небиру? Что-то должно приближаться к нашему, так сказать, бедному обществу. Видно, вот это нрастное разложение, которое в мире идёт это закон силы. Ведь обратите внимание, я в последнее время часто повторяю. Для язычника главное что? Сила. Кто сильнее, тот и прав. Выйдите на улицы нашего города, сказать, на улицы России. Кто прав? То такого есть связи. Если у вас есть связи и есть сила, вы будете правы. Мне понравилось, как Шендерович по эху Москвы недавно говорил. Женщина пыталась бороться с воровством губернатора местного. И его посадили. Знаете, статья какая? У неё рост метра 160. Избиение сотрудников милиции. Группы сотрудников милиции избил. И всё нормально. Никто не удивляется приговору судьи. Другой человек пытался бороться со взятками. Ему дали 20 лет тюрьмы за клевету. Вот это называется закон силы. Так вот, когда общество живёт по закону силы, оно должно жить в рабовладельческом режиме. Это закон постоянного насилия. Сильный должен пожирать слабого. Современное государство России на таком режиме продержится ещё несколько лет, пока вот потом погибнет. Оно должно бы хотя выйти на уровень иудаизма, где нравственность важнее силы. Все 613 заповедей говорят о том, что нравственность важнее силы. Иудаизм говорит: у злого человека нет будущего. Сильный он, слабый, у него нет будущего. Язычник говорит: будущее за сильным. Слабый умрёт, сильный победит. Поэтому язычник может издеваться над слабым, над вдовой, подставлять ногу слепому. Для язычника это нормально издеваться и унижать слабого. Для иудея это ненормально. Нравственность важнее силы. Вот законы иудаизма. Пришёл Христос и сказал: "Любовь важнее нравственности". Вот вся цепочка. Что сейчас? Любовь последователей Христа утеряли? О нравственности о заповеди они не думали. К чему мы пришли к закону силы? И этот закон силы давным-давно уже 200 лет торжествует в России, если не больше. Есть показ, показное христианство, а по сути откровенное язычество. А закон силы это всегда воровство, потому что закон силы это поклонение инстинкту самосохранения. А человек, который поклоняется своему инстинкту, будет воровать, будет унижать. Что и творится в России? Так вот, когда мы поймем, что все-таки нравственность должна быть важнее силы, тогда в России начнутся изменения. Это называется, что закон должен защищать нравственность, и закон важнее силы и связей. Мы к этому идем. Надеюсь, какие-то изменения реальные будут. А так, в том положении, которое находится в нынешней цивилизации, в которой сила все больше значит, а нравственность все меньше, а о любви забыли совсем, ей что-то должно приближаться. И в этом плане, посмотрите фильм Ларса фон Триера «Меланхолия». Идея фильма в том, что планета, которая должна уничтожить всё живое на земле, подлетает тогда, только тогда, когда всё живое уже умерло на тонком плане. Люди мёртвые показаны в фильме. Посмотрите фильм Меланхолия, там показаны мёртвые люди. Они все мертвы на тонком плане. Для них только одно деньги. Слоган Открой слоган. Она должна сказать этот слоган. Мы должны пробить нашу рекламу, и мы должны заработать очередные деньги. Безумие в глазах всех людей. Мёртвые люди, пусть мёртвые хоронят мёртвых. Вот что мы видим в современном мире. Поэтому, если, так сказать, результирующая тенденция не изменится, если мы не вернёмся к Богу, к нам что-то должно прилететь изнутри, снаружи это вопрос второй. И то, что есть разговоры А на данный момент инепланета не беру, а там речь идёт об астероиде. 29-й год подходит, затягивается, э, так сказать, притяжением Земли, делает дугу, возвращается и <свят> Так вот, с нами происходит то, какие мы внутри. Мы снаружи можем быть нехорошие, но если мы внутри уже утратили любовь к Богу, с нами что-то должно произойти. Поэтому насколько глубина мы меняемся, насколько сильно наше единство с Богом, насколько мы чувствуем беззащитность перед Богом и отсутствие агрессии, настолько может измениться будущее и планеты могут изменить ход событий. Потому что планетами управляет Бог. Бог есть любовь. Значит, через обращение к любви можно изменить любой причинно-следственный ход событий. Я в этом не раз убеждался. А если всё человечество, так сказать, внутренне начнёт выживать, то тогда возможны любые чудеса. А для, так сказать, астероида, который летит на Земле, достаточно отклонения там на тысячную долю градуса, и он уже пройдет, так сказать, не касая Земли, не срывая, так сказать, оболочку планеты, а, так сказать, атмосферу, а пройдет чуть более дальше, там, не в 10 километрах от планеты, а в 100, и все, и уже, так сказать, люди живы. И вот эти нюансы я просто объяснил, потому что я такие случаи видел. Я приводил пример, когда меня просто притащил мужик один, говорит, у меня начальник, он заведует... дорогами, я об это опису. Постоянные аварии. Ремонт дорог, постоянные аварии, постоянные проблемы с железнодорожным полотном. Я говорю: "Он мои книги читал?" Нет. Я говорю: "Что вы хотите?" Ну я вас прошу, хоть что-то нам скажите. Я говорю: "Хорошо". Я говорю: "Вот смотрите. Ваше состояние связано с тем областью, которой вы заведуете. Ваша энергетика привязана к железнодорожному полотну от Питера до Москвы. Привязана Он говорит: "Что вы хотите сказать? Если я дисгармоничный, то болт выскочит и укатится". Я говорю: "Да. Он не выскочит, не укатится, но он на 5 секунд, на 15 секунд треснет раньше, чем он дозовёт. Так поезд прошёл, болт лопнул. А так он лопнет там в первом вагоне, и у вас будет крушение". Это нюанс маленький, но поверьте мне, ваша энергетика, как это ни странно, связывается с неживыми предметами. Я не помню, что я говорил, разговор был получасовой. Через месяц позывной мой знакомый сказал: "За месяц ни одной аварии на дороге". А было по 50 каждый месяц. Аварии, аварийные ситуации, поломки и прочее и прочее. Вот ситуация. То есть мы не представляем, как наше состояние влияет на живые предметы, на неживые предметы. Когда у меня были проблемы, я помню, э-э Итак, тема вожделения шла. У меня были проблемы с ушами, с зубами, чем угодно. Я приводил пример. Когда у меня, так сказать, испортилось, так сказать, в умывальнике, там засорилось всё, пришёл сантехник, раскрутил всё, достал трубу и говорит, слушайте, я же сам её ставил два года назад. 15 лет нужно, чтобы она проржавела, а она у вас уже дырявая. И дальше сантехник говорит, ну вы, наверное, нагрешили. Да. Так что мы все чувствуем что к чему. Моя мама, ей 76 лет, увлеклась настроями Сытина. Как я объясню, что она движется не в том направлении. Всё для вы для неё большой авторитет. Она горячий поклонник ваших исследований в течение многих лет. Но дело в чём? Дело в том, что настройки Сытина это обыкновенная аутогенная тренировка, так же как метод дыхания по бытейке это обыкновенная пранаяма. Так вот настрой и сетина это вот огены тренировка, где человек начинает повторяя какие-то аффирмации, слова, э, сказать, погружать их в своё подсознание, и всё, что погружается в подсознание, даёт результат. Но если мы говорим, что я здоров, мы можем выздороветь. Болезнь любую можно изгнать просто в психической концентрацией. Ну если мы понимаем, что болезнь это есть наше спасение, предупреждение о проблемах с душой, то наверное, нужно приводить в свой порядок душу, а не изголять болезнь заклинаниями. Поэтому по сути дела, метод Сэтина это есть метод заклинаний. Вот как шаман заклинает, болезнь выгоняет, так же метод Сэтина. Значит, что нужно сделать? Нужно просто этот метод превратить, переориентировать в правильном направлении. Повторяйте, что вы есть любовь, что вы принимаете божественную волю что, так сказать, главное для вас это спасение души, что ваше тело будет здоровое, если у вас будет любовь в душе. Если вы это повторяете, уже будет лучше. Но потом, после этих повторений, наверное, нужно что-то сделать. Потому что человек может сесть перед ним, придет в ресторан, ему накроют, подадут блюдо, а он будет говорить, я ем блюдо, я его ем. Официант придет сказать, может быть, вы действительно съедите, а не будете аффирмацию повторять. Поэтому, наверное... Просто заботиться, любить – это более эффективно. С 99-го года болел. Ознакомился с вашими работами. Неоднократно перечитываю. Так же и Библию. Вылечился, стал моложе, бодрее. С 2005-го года стало все медленно рушиться. Развелся с женой. Работа была не по душе. И ту потерял. Сейчас постоянно ищу работу с личной жизнью, тоже ничего не получается. Вот здесь явная блокировка обоих инстинктов и гордыни и ревности. Занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни. Вроде бы знакомые есть, друзья, но чувство одиночества преобладает. Стал нервничать и раздражаться. Как плохо, начинаю перечитывать ваши работы. Жду новых изданий, писал вам на сайте. Подскажите что-нибудь. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим определенное, так сказать, торможение инстинктов. Что такое чувство одиночества? Человек внутри должен постоянно, каждую долю секунды, ощущать свое единство с Богом. Ощущение единства с Богом непрерывного – это и есть ощущение чувства любви непрерывного. Если у человека возникает чувство одиночества, значит, у него, так сказать, гордыня начинает закрывать единство с Богом. И дальше человека нужно приводить в порядок, блокируя инстинкты. Почему у него раньше было хорошо, а сейчас плохо? Это вот вопрос очень многие задают. Дело в том, что по мере того, как вы продвигаетесь вперёд, выходят всё более глубинные уровни ваших проблем. Мои исследования позволяют поэтапно, послойно выдёргивать, человек мучается, страдает, так сказать, преодолевает себя и в конечном счёте очищает душу. Но так устроена жизнь, что есть метод последовательного очищения добровольного, а не принудительного. Вот скажем, приходит божественная энергия. Когда она приходит, весной по утрам а сказать в 2012 году и так далее. И вот тут начинается чистка сразу на всём уровне. Но дальше сами понимаете, что может произойти. Так вот, я говорил о том, что с 2000 года уже пойдёт слабая чистка потомков. Как правило, я вижу одну и ту же картину. У человека сначала большие успехи, потом тормоза и начинает всё сыпаться. Он изменился, так меняет через себя детей. Что я вижу здесь? Возможная смерть ребёнка. Причина семикратное пожелание смерти женщине из-за поклонения идеалам. То есть гордыня появляется, проявляется, э, сказать, не только как от презрения к женщине. Гордыня потом становится ревностью и обидами на женщин. До начала мужчины гордыня проявляется как невидение божественной воли, когда женщина себя, скажем, неправильно повела. Вы можете наказывать, вы можете скандалить, цорить, обижаться, но внутри вы не имеете права на осуждение. Бог ведёт каждого человека. Поэтому вы должны понять, если женщина вдруг начинает себя неправильно вести, танго танцуй вдвоём. Проблема у вас, проблема у неё. Помогите себе, помогите ей. Так вот здесь я вижу, всего нам всего непреодолённая проблема с детьми. И для того, чтобы человек преодолел помог не только себе, но и детям, а это гораздо более тонкий уровень. Дети находятся мы связаны с нами в глубинах нашей души. Ну, значит, в глубины души, а до этого ещё больше момента страдания. периодически ещё больше концентрация на любви. На самые глубинные уровни отстранением не лечится, аскетизм не работает. Поэтому Христос ученики не постились, он он им говорил, этот путь без перспектив. Да надо воздерживаться, да нужно отрешаться. Но если у вас нет внутреннего ощущения единства с Богом, что вы есть любовь, гордыня не преодолевается. Вот о чём говорил Христос. Поэтому не, не не рассчитывайте особо на аскетизм. Рассчитывайте на, так сказать, внутреннее увеличение любви в душе. Моей дочери 4 года. Беременность протекала без осложнений. При рождении у дочки родовая травма, полностью не раскрылись лёгкие. Но это уже уровень гордыни огромный. В результате кровоизлияния отёк мозга. Блокировка сознания это опять уровень гордыни. Гематома, которую удалили. Любая проблема с головой при рождении ребёнка это гордыня. И удушение, и ягодичное прилежание, а при этом может быть удушение, торможение и снижение функций сознания. В данный момент развитие интеллекта у дочери опережает возраст, но самостоятельно не ходит. Ноги это судьба, это опять же гордыня. Вспомните, как Христос говорил: "Если у этого человека были бы ноги, он огнём и мечом бы прошёл по всей земле". То есть это огромная безумная внутренняя гордыня, её лечат через потерю ног. Опять же причинно-следственные связи. Причём куда-то потом эта фраза делась, я её так в Библии не нашёл. Ходит с поддержкой диагноз ДЦП как последствия удаления гематомы. На самом деле ДЦП не последствия удаления гематомы, а гематомы – это следствие внутреннего неправильного эмоционального состояния ребенка. Гематома была справа, но ну, это, понятно, будущее и потомки. Долгая работа над собой, на сегодняшний момент мировоззрение поменялось. Ребенок делает первые шаги самостоятельно, 6-8 шагов. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать, куда нам дальше двигаться? Но не не смотри, если даже ребёнок начнёт ходить и всё будет нормально, это не означает, что вы проблему решили. Я здесь вижу проблемы с большей с двумя детьми, двумя внуками и двумя правнуками. То есть до третьего колена есть опасная тенденция. В чём эта эта тенденция? В первую очередь, что выходит? Семикратное пожелание смерти мужу из-за идеалов. То есть гордыня, агрессия к мужу, осуждение его, неприятие его поведения, неумение увидеть божественную волю в поведении отца или мужа. Поэтому в первую очередь нужно вернуться, так сказать, к своей к своим прошлым событиям, увидеть божественную волю во всём, принять любое поведение отца мужа как данное свыше, выключить человеческую логику, включить божественную. И вот когда в прошлом нет людей, там есть божественная воля. Вот когда у вас будет реакция на любое поведение отца мужа только любовь и понимание, Бог это даёт для того, чтобы вы изменились. Вот тогда у вас начнутся уже более глубинные изменения, тогда начнёт меняться ребёнок, может быть, тенденцию эту преодолеете, и дальше уже, так сказать, будет не только на физическом уровне, но и на внутреннем духовном, так сказать, изменении у ребёнка вы и заметите. Я работаю продавцом. Последнее время не хочу идти на работу. Появилась агрессия к людям. Как только захожу в отдел, тоска и уныние на протяжении всего рабочего дня. Директор обвиняет... в том чего не совершала желание быть дома, готовить, убираться, ухаживать за мужем и ребёнком. Мужу говорят забеременеть вторым ребёнком. На днях иду вытаскивать спираль. Вот здесь как раз описана ситуация, когда судьба намекает: хватит валять дурака. Уходи с работы, рожай, занимайся детьми. И это все проявляется, и в том, что начальство наскакивает, и работать не хочется, и раздражительность. Это все признаки того, что нужно уходить с работы и заниматься детьми. Потому что если на работе все будет хорошо, она скажет, подождем еще с ребеночком, а потом, а давай попозже, а давай после 80-ти мы его, Сара вообще в 92 родила. Так вот, для того, чтобы быстрее родила, идут знаки. И сама ситуация как бы. Нужно понимать, что если божественная воля во всем, то если вас выталкивает из какой-то ситуации, То, наверное, это не случайно. Я вспоминаю, как когда я был на Рице, когда я из Корсавод подхожу, молодой, красавец, и мне, скажи, шашлычник грузин говорит: "Ты из Корсавод?" Я описал. "Да, уходи с работы". И говорит: "Ты чего? Уходи с работы с этой". Я говорю: "Мне хорошо живётся". "Это не твоя работа, ты достоин большего". И вот эти слова запали, и потом когда дядька пришёл, мы напились, он говорит: "Приезжай ко мне на стройки". "Да ты что? Приезжай". "Хорошо, приеду". Если бы я в Питер не приехал, я бы никогда ничего бы не написал. Поэтому надо верить внутреннему ощущению. Не надо бороться с судьбой. Нужно понимать, к чему вас судьба подталкивает. Вот многие говорят, как реализовать свои жизненные силы. Как найти работу. Вот как стать художником, как стать космонавтом. Нужно стать творческим человеком. Главное свое, наше предназначение – это любовь и отдача энергии. В любой форме, кем бы вы ни работали – Вы совершенствуете через отдачу энергии, не по, не по престижной работе. Есть хорошая индийская, так сказать, такая притча, когда человек говорит: "Где мне найти духовно просветлённого учителя? Где найти человека, который внутренне, так сказать, совершенно пребывает в безмятежном состоянии?" Ему говорят: "Есть такой один человек в нашем городе. Это мясник, robiт мясо на рынке. Вот приходи и посмотри, как он работает". Поэтому не имеет значения по большому счёту, чем ты занимаешься. Главное твоё внутреннее состояние. И чем больше ты отдаёшь энергии, тем больше любая работа, которой ты занимаешься, становится произведением искусства. Даже мести улицу, даже убирать улицу можно красиво. Можно с внутренним состоянием. Вот я чем бы я ни занимался, в принципе, у меня получалось почему? Потому что я хотел достичь максимума в любой работе. У меня, если я чем-то занимался, я старался в этом достичь чего-то. Но при этом у меня было ощущение, что всё-таки это не моё, и я менял, как бы, как говорится, галсы. И вот когда мне всегда нравилась философия, и вот когда я начал заниматься лечением людей, помогать им, вдруг я понял, что это прикладная философия. Если я правильно понимаю, человек выздоравливает, если я его неправильно сориентировал, у него болезни не проходит. И это для меня открылось познание мира. Но к этому меня подталкивали именно где-то и мои ощущения, а где-то, извините меня, когда я решил с этим закончить, когда я понял, что это опасно. Там такие знаки пошли, что едва-едва выжил. Поэтому нужно еще раз говорить, нужно не головой искать свое предназначение, а нужно понимать, что чем больше мы отдаем любви и энергии, тем больше мы развиваемся на любой работе. А дальше уже по ситуации... Если мы внутри гармоничны, мы получим именно то, о чём всю жизнь мечтали. И каждый получит именно то, что такое счастье это реализация своего внутреннего предназначения. Гениально сказал преподаватель шаталов, который там за несколько уроков в каждый урок даёт 15-20 уроков. Плотность информации гигантская, и она, оказывается, легче берётся у учениками. За месяц можно было учить ученика как за год. Эту школу систему остановили, потому что тогда учителя останутся без работы. Дети будут слишком умными. А умные-то независимые, а как ими такими управлять после этого? Так вот он говорил. И мы говорят: "Вы так так быстро детей делали-то умными, а как как же кто будет дворником? Все будут космонавтами?" Он говорит: "Вы не переживайте. Космонавтами захотят стать ровно столько, сколько надо. Распорядка сверху придёт. А кто-то захочет стать дворником при любых способностях у каждого Сказать, есть свое внутреннее направление. Один будет счастлив в одном, другой в другом. Поэтому наше внутреннее предназначение реализуется тогда, когда у нас высокий уровень гармонии и отдачи энергии. Дальше не переживайте. То, что вы хотите, вы получите. И это будет соответствовать вашему внутреннему состоянию счастья. Все логично, все нормально. Так вот, что касается детей. Сейчас главная проблема – это до предела загрязненные души детей. Детей. Если чистка начнётся быстро, вот сейчас на семинаре чуть-чуть чистка пошла, ребёнка лёгкие отказывают, насморк, понос, вот и обычное и так далее. Это это чуть-чуть просто, так сказать, вышел какой-то слой. Теперь представьте, если пойдёт чистка, как говорится, в течение года полная шансов мало. Царствие Божие приблизилось, это так называется. Поэтому лучше сейчас добровольно проходить эти моменты, меняться И тогда, когда этот этот процесс пойдёт уже автоматически, без пощады, без остановки, тогда мы, может быть, его и не заметим. Значит, главная задача на перерыве абсолютная внутренняя доброта. Людей нет, есть божественная воля. Если кто-то кого-то зацепит или толкнёт, нет проблем. Всё свыше дано. Улыбайтесь, радуйтесь 40 минут первым. Вот, кстати, вчера записка была интересная. По поводу передачи, пусть говорят с Малаховым о червях, каких-то страшной эпидемии. Я, к сожалению, её не смотрел эту передачу. Но я что могу сказать, исходя из общей, так сказать, информации. Черви или подкожные глисты это есть результат определённых проблем в организме это, так сказать, определённое искажение иммунитета. Я давным-давно, когда ко мне женщины приводили матери своих детей и говорили, у них глисты, я заметил одну особенность. Вот у одного ребёнка он глотает таблетку, глисты сразу же исчезают. У второго проводят один курс лечения, другой глисты сидят. И мать говорит: "Врачи разводят руками, не понимают, что происходит. У ребёнка вроде всё нормально". И, так сказать, но никакой эффект от лечения не даёт. И я тогда уже объяснял. Вы знаете, говорю, если лечение неэффективно, то это результат не того, что, так сказать, очень сильные глисты. Это результат того, что очень слабый иммунитет. Как правило, я заметил, у детей программа само уничтожения у взрослого бьёт по голове, по мочеполовой, у ребёнка по кишечнику. Если у ребёнка, скажем, родители ссорились во время беременности, унывала мать, то у него идёт сильная программа само уничтожения. На любую болевую ситуацию он неправильно реагирует, у него идёт, так сказать, уныние, недовольство и так далее. Программа сомничтожения к чему приводит? Падает иммунитет, падает энергия. В районе кишечника идёт падение энергии, а когда энергия падает в каком-то органе, то возникает боль. Боль – это признак падения энергии. Дальше начинаются либо опухолевые процессы, либо активизация инфекции. Так вот, если у ребёнка идёт падение энергии, энергетики в районе кишечника, то там сразу начинаются, могут быть колиты, могут быть запоры, а могут быть глисты. И эти глисты, если очень сильная программа само уничтожения, они не выводятся лекарствами. То есть что получается? Глист или инфекция связывают программу само уничтожения, болезнь тормозит отток энергии. Поэтому мать начинала молиться, за одним числом прощала, так сказать, можа Снимала претензии к судьбе, недовольство собой. Я видел, что поле у ребёнка менялось. Глисты выходили без лекарств. Если организм восстановится, глисту уходит всё. Потому что всё, сказать, всё основано на энергетике. Вот очень часто матери говорят, вот у нас в России жуткое положение в роддомах, очень часто детей заражают стафилококком. Я видел везде одну и ту же картину. Ребёнок получается золотистый стафилокок не в больнице, он присутствует в каждом человеке. Но активизация этого идёт тогда, когда у ребёнка программа самоистязания та же самая, либо глисты, либо вот такой стафилокок. Золотой стафилокок это, как правило, признак очень высокой гордыни. Вот ситуация. Это внутренняя несбалансированность. Но есть ещё одни причины. Дело в чём? Дело в том, что если человечество утрачивает э дорогу, сказать, В всевышнем, то тогда начинается падение энергии и включается программа само уничтожения, о которой я говорил, что она ещё должна включиться в 96 году. Судя по всему, она уже и включилась. Эта программа выглядит по-разному само уничтожение: как бесплодие, как рождение больных детей, как отсутствие детей, как э синдром хронической усталости, как снижение потенции, как гомосексуализм. Это всё варианты потери будущего, потери энергии. Общее ослабление иммунной системы. Сейчас уже врачи откровенно стали говорить о том, что гигантские вложения в медицину не дают никакого эффекта, наоборот, ситуация становится гораздо хуже. Об этом Чазов, академик, говорил на международной конференции кардиологов. Хуже ситуация. Весь мир умирает от сердечно-сосудистых болезней, а ситуация всё хуже и хуже, несмотря на любые денежные вложения. Почему? Иммунитета нет. Так вот, иммунитет, когда у человека программа самоуничтожения, он не только слабеет. При сильной такой программе человек из десяти ситуаций выбирает худшую, которая его будет убивать. Для чего? Потому что когда программа самоуничтожения как результат потери любви, чем сильнее будет разрушаться тело, тем больше будет импульс возврата к любви. Поэтому сейчас человечество, вот хотим мы или нет, протестуем мы или нет, но сейчас идёт самоубийственные процессы в масштабе всего человечества. В том числе, скажем, и генетически модифицированные продукты это реальная программа истребления населения на земле. Пусть говорят, что это организуют там ведущие кланы, сказать, мировые, мировые семейства, элита богатая хочет истребить народ, чтобы было поменьше. Хочет, не хочет, в обществе, которое перестало верить в Бога, должны включиться программы уничтожения. Сначала сильные будут истреблять слабых, элита будет истреблять народ. Потом погибнут все. Это закон. Какой-то та эпидемия, которая в Краснодаре, когда черви начинают есть тело, и таких случаев уже тысячи, насколько я понял. Это говорит о том, что идёт резкое падение иммунитета. Но если бы это было в масштабах всей страны, это одно. А если это на юге, тем более я слышал, что там как раз в Краснодаре идёт сейчас освоение генети посадки генетически модифицированных продуктов, а, так сказать, вернее, злаковых, то вполне логично. Почему крысы, которые употребляли ГМО продукты, начинали поедать своих детёнышей? Объясню. А самка съедает своих детёнышей, убивает их или отказывается кормить их, тогда когда они нежизнеспособны. Это, так сказать, это закон отбора в животном мире. Детёныш нежизнеспособен, самка его убивает, чтобы род не погиб весь. слабое внутренне, внутренне слабое усоб жить не должно. Вот закон природы. Идёт закон естественного отбора. Что такое слабый крысёнок? Это тот, у кого внутренний нет энергии. Он он не даст полноценного потомства. Почему у него нет энергии? Потому что мама кушала генетически модифицированные продукты, в которых информационный сбой идёт. И, соответственно, нарушается энергетика и так далее. Если смотреть на генетически модифицированные продукты, то в них самое страшное даже не замена генов, Самое страшное это энергетика людей, которые их создавали. Потому что генетически модифицированный продукт создаётся с целью улучшения судьбы или убийства через него. Сначала он задумался как оружие уничтожения. Но везде там гигантская концентрация на благополучной судьбе, то есть результат гордыни. Поэтому человек, который или животное, которое ест генетически модифицированный продукт, у него гордыня, поскольку ки через кишечник мы берём основную информацию через обоняние и через кишечник. у него гордыня на тонком подсознательном уровне, потому что именно кишечник имеет отношение к подсознанию гораздо больше, чем наше сознание. Гордыня растёт, перекрывается энергетика и дальше начинает вымирать потомство. Поэтому у тех, кто потребляет генетические продукты, у них начинается вырождение потомства, и это видно и по поведению животных, у них просто всё это быстрее проходит. Я слышал о том, что в Краснодаре сейчас филиал фирмы Monsanto. То есть Россия, к сожалению, сейчас пока в рабском состоянии. Почему? Потому что Россию управляет элита, а все средства элиты находятся на Западе. И через эти средства её контролируют, ею управляют и продавливают законы на истребление страны. Но это пока факт. Чем больше люди будут поклоняться деньгам, тем больше они будут становиться рабами. Россия иначе кинулась поклонению деньгам. У России нет идеологии. Вот результат. Мы можем говорить о продажности чиновника, о предательстве элиты. Но это результат внутренней энергетики народа. Давайте говорить правду в первую очередь. Поэтому внутреннее возобновление веры в Бога, оно может приводить к реальному спасению. А то, что у нашей элиты самое ценное это не дети, не семья, а кошелёк, это иis признак нравственного морального разложения. Как только человек восстанавливает свою душу, начинает происходить чудеса. У меня где-то тут была записка, женщина прислала Исmail весьма показательная. И в чём смысл этой записки? Там женщина пишет о том, что она прочитала, просмотрела фильм Галины Царёвой. Смотрели про скотчепирование и прочее. И там очень любопытный момент был. Она говорит: "Я просмотрела этот фильм внимательно. И на меня этот фильм произвёл очень сильное впечатление". Ладно, потом. Так вот она говорит: "Через некоторое время я мою посуду, и вдруг у меня боль в левой руке. Я смотрю, как на моих глазах из-под кожи вылезает волосок длиной 2 см и толщиной миллиметр, чёрный длинный волосок. Он вылез, говорит, я его взяла, посмотрела и говорит: "И поняла, что это чип или что-то такое, которое из меня вылезло". Я ей послал письмо: "Пришлите его". Мне было интересно, спецслужбы воткнули или напланетяне? А наgetField, знаете, в ответном письме сначала сделала, выбросила, потом подумала, что надо было бы сохранить. Да это к чему? К тому, что человек внутренне э, так сказать, восстанавливающий свою энергетику, понимающий, что есть опасности и нужно спасать душу в первую очередь, у него меняется энергетика, и сам организм начинает что-то делать. Поэтому даже генетически модифицированные продукты Если человек употребляет, то если он внутренне гармоничен, они не окажут на него такого страшного воздействия. Другое дело, что остальной мир открыт. Он в Бразилии, меня поразила эта сцена, когда описывает, так сказать, человек, приехавший в Бразилию, нет, в Мексику. Когда зелёная, изумрудная зелень там, кукуруза растёт. А что-то странное. О том, человек глядящий понимает, что насекомых нет. Ничего не летает, всё по гибели. Это современная цивилизация. Мы у нас не просто будут катаклизмы там, болезни, мы просто сами себя уничтожим через, через эти моменты. Так вот несколько знаков. Кстати, я слышал, что в Хабаровске тоже собираются заключить договор с китайцами и корейцами на посадку генетически модифицированных продуктов. То есть Россия умирает. И умирает она потому, что у неё внутреннее, сказать, устремление к Богу слишком слабое. Оно больше, чем в других странах, но оно слабое. Так вот, преодолеть, как бы какие бы мы лозунги транспаранты не выставляли, как бы мы власть не ненавидели, которая убивает народ, бесполезно. Если человек внутренне является жертвой, он всегда найдёт палача. Преступника всегда найдёт жертва, как бы это ни выглядело. Так вот, нужно сначала перестать жертвой Для этого нужно снять программу самоуничтожения. А для этого нужно снять агрессию к миру и утрату веры в Бога. Мы не представляем, насколько сильна наша внутренняя энергетика, а как много от этого зависит. Вот мне записку хорошо написала женщина. Стала слушать ваше видеоприложение к книгам, и заметила, что меня стало тошнить после еды и хочется спать. С чем это связано? Это на на сайт прислала. И кто-то из читателей сайта, там дальше идут комментарии. Комментарии. С чем связано? С беременностью. Тоже неплохо. Как в жизни отличить знаки судьбы от очищающих ситуаций? Дело в том, что на внешнем уровне есть различия, а на внутреннем уровне знаки судьбы – это и предупреждение, и очищающая ситуацию. Если у человека, так сказать, какая-то идет опасность, я говорил, в среднем идут три волны, три предупреждения. Поэтому, так сказать, к любой ситуации, скажем, неприятной, можно относиться как к знаку, что нужно реально меняться, реально отрешаться. Когда снятся какие-то сны, неважно, это тоже определённый знак. Из нашего подсознания, наше подсознание связано с будущим. Мы это будущее видим. Каждый из нас через подсознание будущее видит. И если мы, скажем так, правильно относимся к этим знакам, то, соответственно, у нас результаты другие. Но одно могу сказать. Любые знаки, свидетельства, если знаки неблагополучные, это свидетельство о том, что у нас мало энергии жизненной. а мало жизненной энергии, потому что мы глубинно начинаем уходить в, так сказать, в тему инстинктов. Так, ну здесь. А если снять сосны пошлость сдержания, дело в том, что сон это обычно то, что идёт из прошлого или то, что идёт из будущего. Допустим, молодой человек должен познакомиться с девушкой, а у него внутренняя, так сказать, ориентация не на любовь, а на сексуальность. И снятся такие сны, если он понимает, что что-то неблагополучно, и начинает поститься, голодать, отрешаться, молиться, пересматривать свою жизнь, то тогда он преодолевает грехи прошлого. и правильно подготовили себя к будущей ситуации. А так предупредили, встретил вместо красивых чувств дал другую ориентацию. Потом ребёнок родился тяжело больной, и потом думает, а почему и что и как? Поэтому в любой ситуации есть элемент прошлого и будущего одновременно, и не надо слишком уж так разделять. Считайте, что это и предупреждение, и где-то знак из того, что вы где-то неправильно были ориентированы. Причём ещё раз хочу подсказать, сказать, напомнить. Подходя вот к смотрел, перед рождением девочки обычно идёт э тряска на отношения, сказать, на одно другое, но больше поверхностная плана чистка идёт. Когда рождается мальчик, перед рождением мальчика в основном тема именно гордыни. Почему? Потому что девочка больше ревность, мальчик гордыня. А что такое тема гордыни? Это идеалы, красота, чистота. Поэтому перед рождением мальчика обычно дают совершенно немотивированные предательства, и оскорбления, и обиды. Чем, мотиви... чем меньше логики в обиде, тем, значит, больше в ней логики божественной. Поэтому, чем нелепее обида, чем несправедливее, тем нелепее ситуация, по которой вас обвинили и так далее, тем, значит, там больше божественной воли, которая прямо направлена на ваше спасение. Чем нелогичная ситуация, тем меньше нужно, так сказать. А у нас наоборот. Как же на ровном месте? И дальше взрыв возмущения. Но я понимаю, там одно другое. А здесь-то нет никакого... А обидел и вперед. И вот это самая опасная особенность сейчас. Хочу предупредить. В нашем городе есть женщина, она говорит, что пришла в мир с закрытой кармой. Для чего такие люди приходят на землю? Ну, говорить можно всё, что угодно. Главное, нет ничто не, не она себе говорит, а как она помогает людям, муж если она хочет помочь. А если она реально помогает людям, то не надо ничего говорить, люди сами скажут. Поэтому, сказать, себя лучше не оценивать. Вот мне сейчас часто спрашивают: "А вы не пророк случайно?" Я говорю: "А вы знаете, я случайно человек, который хочет помочь другим. Как меня назовут, меня не интересует". Что? Смотреть проблемы. И проблемы есть и очень большие. Дело в том, что, так сказать, у любого из нас сейчас возникает контакт с высшими планами, с тонкими планами. Но это ещё не значит, что мы становимся контактёрами и знаводичами, приходим в мир с какой-специальной целью. Я вам скажу одну страшную тайну. Каждый из нас рождается с определённой миссией. Каждый. И ничего страшного, ничего такого великого в этом нет. У каждого есть своя миссия, каждый её реализует. Другое дело, что когда человек по выходит на тонкие планы, у него тут же идёт гордыня, немножечко сносит крышу, как говорят. И такие люди начинают говорить, что они контактёры, что ангелы-хранители там их подруки привели, что они вообще с землю спасут и прочее. Почему сейчас таких всё больше? А так Иисус говорил: "Волки в овечьей шкуре придут и будут будут говорить моим именем и так далее". Потому что сейчас идёт приближение высших энергий. энергии будущего, точно называется Царствие Божие. Люди почувствуют эти планы, но вместо того, чтобы делать выводы и заботиться о своей душе, они начинают усиливать свой инстинкт самосохранения. Они начинают концентрироваться на своём знании, знании, на своей правоте, на том, что они исключительные личности. И вот это вот коллективное сумасшествие, обратите внимание, сейчас просто сейчас сколько этих книжек написано. И я сколько не пытался понять, что там написано, так и не понял. Кроме того, что это человек великий и ужасный Гудвин или кто там ещё. Перед семинаром мне приснился сон, что что-то огромное падает в море с неба, начинается цунами. Мы пытаемся спастись на поезде. Поезд накрывает огромной волной. Я понимаю, что сейчас умру и начинаю молиться. Что это могло значить? То, что вы могли умереть, и то, что вам надо больше молиться. То есть перед семинаром идёт чистка, выплывают глубинные пласты, и либо ваши личные проблемы, либо проблемы, так сказать, окружающего мира, вы начинаете видеть. А то, что то, что к нам идёт цунами, ещё раз говорю, это несомненно, только оно будет по-разному выглядеть для каждого. Э, так сказать, священники это называют концом света или апокалипсисом. Христос это называл царством Божьим. Но оно идёт. Что делать, если муж живёт на две семьи? Радоваться, что хотя бы половинка у вас на руках. Раз, раз муж не может жить в одной семье, значит, это ваши проблемы. Это ваши испытания. Если его примете и правильно пройдёте, то есть будете концентрироваться на любви, отдаче и заботе. Хоть плохонький, но всё-таки есть. Да. то тогда вы проходите испытание. А если будет уныние, раздражение или обида, значит, не пройдёте и лишитесь того, что имеете. За 5 лет набрала вес, и сколько не пробую похудеть, всё время возвращается вес. Почему? Я смотрел, вес повышенный. Это блокировка программы само уничтожения. Или худоба у женщины, или излишний вес. Это программа самонастожения. Как правило, это связано вроде бы с темой желаний, тут человек много ест, а на самом деле внутри всегда тема гордыни, как я смотрел. В первую очередь тема ощущения превосходства над мужем. Вот здесь я вижу проблемы с двоими детьми. Причина гордыня у женщины, у матери, презрение к мужчинам из-за идеалов. Как только внутренняя претензия к к мужу, так сказать, идут под любым соусом. Слишком хорош, слишком плохо. Вот я все делаю, он не делает, ну и так далее, и так далее. Тут же начинается проблема. Поэтому, так сказать, насколько женщина ощущает, что муж дан Богом, какие бы он ни был, что его можно воспитывать, можно ругаться, но внутри нужно ощущать, что ты не выше и не ниже, что ты должна не ругать, а помогать. Гордый человек презирает и осуждает. Человек любящий помогает другому стать лучше. Так вот, нужно помогать. Если видишь несовершенство другого, помоги ему. А если возникает только критика и осуждение, вот дальше начинается проблема. А если еще на детей-то сбросили, то вам нужно давать унижение ваше, унижение гордыни. Либо через уменьшение веса, либо через увеличение, либо выпадение волос, зубов там и так далее. Ну, дальше уже по схеме. Жила в первом браке, непонятно куда исчезло обручальное кольцо. Во втором браке также сразу его потеряла. Я поняла, что мне нельзя их носить. Не надо ревновать, привязываться к мужчинам. Не могли бы вы сказать, чем это связано? Обручальное кольцо, вот этот средний меридиан, меридиан сердца. Значит, слишком большая привязанность, ревность. А когда идёт большая привязанность и ревность, когда идёт концентрация на сексе, на увлечение физическими аспектами? Когда идёт непереносимость боли, обиды, измены? Поэтому просто всё дело в том, что У нас есть сверхглубинные эмоции, которые мы не видим, но которые реально сказываются на нашем, так сказать, жизненном укладе, на нашей судьбе и на остальном. Вот по таким знакам уже можно делать вывод, что эта тема вожделения весьма и весьма приличная. Означает ли, когда придет Царствие Небесное, некоторые умрут, а потом на третий день воскреснут? У меня есть большие сомнения в этом. Дело в том, что я боюсь, что, сказать, сама легенда о воскресении, она совершенно неправильно опять же нами интерпретируется. Она интерпретируется нами поверхностно. Давайте задумаемся, что такое воскресение. Воскресение это распад, разрушение, а потом воссоздание заново. Согласны? Если считать, что человек это тело по английско, белковая масса, которая и так далее обменится со средой, то ожидая воскресения, Мы должны ожидать нашей физической смерти, а потом физического воскресения. Но дело в том, что если верить религии, а не представителям религии, которые утратили понимание, что религия есть, если верить реальной, исходить из веры, а не из наших материалистических представлений, то мы должны знать, что человек – это не тело. Человек – это и есть любовь. Бог создал по образу и подобию своему. Значит, если Бог – любовь, человек состоит из любви – И эта любовь одета в оболочку души. Поэтому правильно говорить, что человек это душа, которая имеет сознание и тело. И в этом плане материалистические наши установки летят к верте рамашками. Поэтому люди несомненно будут воскресать, но будет воскресать не телом, а душой. Что такое воскресение души? Когда душа практически распадается и нет энергии, и человек уже обречён на смерть тела, Если человек обращается к Богу в этот момент, обретает любовь, то его душа воскресает. И, вероятно, на изменение глубинной души, фактическое прохождение смерти, нужно около трёх дней. И не обязательно при этом умирать физически. Человек может умереть физически, а может и не умирать. Потому что главное воскресение человека – это воскресение его души. Потому что человек – это душа. А мы все, так сказать, цепляемся зубами за физическую оболочку – И считаем, что потом воскреснут те наши тела, а потом начинаем подсчитывать, что на земле было уже 20 миллиардов людей за всю историю в среднем. Потом думаем, а как воскреснут те, кто ручки, ножки потерял? И начинается куча проблем. И когда эти 20 миллиардов воскреснут, где для них помещения жилые найти? И куда они полетят, и начинается головная боль. Так вот, что такое высший суд? Это всего-навсего, что такое будут судить и мертвые воскресные. Вот это означает, вы уже умерли в своей прошлой жизни, и позапрошлой вы умерли, но вы несете память о своих прошлых жизнях и о своих грехах. И значит, воскресение мертвых иносказательно, потому что в Библии нет лобовых вариантов. Не было Адама и Евы в прямом смысле райского дерева и искусителя змея. Не было. Это аллегория, притча. Так вот, судить за грехи, что это означает? Это означает, что в какой-то момент поднимается ваша вся память о прошлом ваша и входит в настоящее. И вот тогда ваше внутреннее состояние, в котором вся память о прошлом приходит, как почему приходит память о прошлом? Потому что всё ваше прошлое переходит в будущее в ваших детей. Так вот, для того, чтобы возникла новая цивилизация, нужно очистить детей. Для этого всю грязь с них нужно вытащить на вас. И вы ее должны переработать или умереть. Так вот, вся эта грязь из прошлого, которая лежит на детях, она в какой-то момент, когда подходит энергетика божественная, выходит на поверхность, эта грязь вся тут же будет вылетать. И вот тогда и будет происходить высший суд. Вот это и есть, так сказать, ваше воскресение из мертвых. Вот это и есть ваше, так сказать, спасение души или ее разложение. То есть, нужно просто понимать смысл священных преданий и не трактовать их буквально. Поэтому и высший суд, и воскресение из мёртвых, и сказать расплата за грехи, и и сказать попадание в рай и ад это всего на всё энергетические процессы, которые уже были 2000 лет назад. Царство Божье сначала прикоснулось к одному человеку это Иов. Потому оно прикоснулось к целому народу, это Израиль, и это задокументировано. И описан механизм гибели людей несовершенных при прикосновении к новой энергетике. Вспомни, когда э, сказать, Моисею, сказать, Всевышний говорит: "Нельзя подходить обычным людям, даже священникам, которые не готовы. Они все погибнут от соприкосновения, от просто соприкосновения, э, сказать, взглядом со мной". И в этом тоже заложен механизм Божественная энергия, к ней может прикоснуться тот, кто ощущает себя божественным по сути. Тот, кто преодолел грехи, тот, для кого любовь на первом месте, а инстинкты на втором. Эти люди будут выживать, остальные в лучшем случае выживут через посредников или не выживут. Поэтому, так сказать, я думаю, пора время, так сказать, преодолеть э роболепие перед притчами и не верить сказкам. Нужно понимать, в чём смысл. тех э аллегорий, которые изложены в священных писаниях. Зачем появился человек, в чём смысл его жизни и существования? Вопрос. А э, смысл простой: человек появился для того, чтобы стать счастливым. А понятие счастья это понятие любви в душе. Если любви у вас нет, у вас никакие Счастье, не душевное, не духовное, не физическое счастье, для вас потеряют смысл. Пока есть любовь в душе, вы счастливы. Так вот, для развития любви нам нужно получать и терять материальные блага, духовные блага, чувственные блага. Смысл жизни – стать счастливым. И человек должен с каждой жизнью стать счастливее. А значит, любви должно в душе быть все больше. И приближения к Богу все больше. Посмотрите на западный мир. Вроде все составляющие счастья, к которым мы привыкли молиться, есть. Люди внутри глубоко несчастны. Может ли человек иметь шикарную виллу, Мерседес, счет в банке, когда его дети не любят? Когда его жена отворачивается от него? Разве он будет счастлив? Посмотрите фильм «Неверное». Человек только о работе и думает. Америка. Человек очень хорошо зарабатывает. У него высокий пост. Все великолепно. Но его душа умирает. Потому что он отказался от любви в угоду инстинкту самосохранения. И его жена пытается его любить, она пытается ему быть верной, и у нее ничего не получается. Вихрь какой-то ее заносит, и она уходит к любовнику. Вот так происходит распад семьи. Мужчина утрачивает правильные ориентиры, а женщина начинает, так сказать, растягивать в разные стороны, начинает делать глупости. Потому что мужчина антенна, женщина приемник. Так вот, счастье начинается с высших отделов. тогда это ощущение единства с творцом. Потом ощущение единства с любимым человеком, забота о нём, ощущение, что любовь на первом месте, и нужно периодически от всего отрешаться, и от любимого человека, и от работы, и от возделения. И вот тогда начинается реальное счастье. А когда мы строим фунда, сказать, э, этажи здания без фундамента, разве может быть счастлив строитель, который понимает, здание построено, сказать, просто на песке без фундамента. Он строит, он понимает, что это всё рухнет. Да, и та же, всё отделка, всё прекрасно. Вопрос времени, когда она завалится. Поэтому человек говорит: "Да, у меня прекрасная квартира". Он понимает, скоро рухнет дом и его квартира. И он внутри понимает, что он истинно несчастен. Но он будет убеждать себя, всё очень хорошо. Вот также преступник, убив и ограбив человека, он понимает, что он внутри стал несчастным. Он идёт в казино, он даёт деньги проституткам, он ест, пьёт, получает мы все мыслимые и немыслимые наслаждения. Но он понимает, что это Сурогат это замеитель. У него реально внутри счастья нет. И вот та же западная цивилизация живёт. И к этому нас подтягивает. У меня вращённый стигматизм, инвалидность по зрению. Хотелось бы знать причину этого. Личная жизнь не складывается. Ситуация ухудшилась после расставания с подругой. Проблемы со зрением и проблемы личной жизни это тема ревности, это привязанности, это вожделения. Это неумение простить боль. Неумение отпустить любимого человека, но под этим вожделением кроется тема гордыни, неумение принять крах идеалов, крах справедливости и прочее. Поэтому преодолевайте инстинкты. Если такие проблемы уже с юности, значит, дети загруженные основателя. Значит, нужно сначала себя начинать, а потом уже потихонечку переходить к потомкам. Это долгая работа. Где-то будут улучшения, где-то будут опять, так сказать, проблемы, но это других других вариантов я не знаю. Либо вы решаете проблему, либо она решает вас. У меня маленький вопрос. Вы читали у Эдгара Кейси такую фразу: "Любящее безразличие". Применяю её, пытаюсь, когда надо снять неприязнь к людям, особенно к мужчинам. Свои грехи примерно понимаю. Нельзя ли прокомментировать, как эта фраза выглядит на тонком плане, нет ли в ней нарушений? Ну что такое "любящее безразличие"? Это означает, что для нас главная любовь, а не конкретно, скажем, человек и его характеры и особенности. Что мы, главное счастье – это умение любить. Не за что я его люблю, а потому что я его люблю. Как только мы говорим, за что я его люблю, любовь становится на второй план. Я его люблю за то, что он хороший, справедливый, толстый, тонкий и так далее. И это уже зависимость. И дальше такая любовь начинает приводить к проблемам. Посмотрите фильм Елены. Там прекрасную фразу говорит женщина. «Я его люблю». Она считает, что его любит. И у нее чувство любви, она заботится о нем, все нормально. А потом возникает угроза, скажем, существования ее детей, которые живут в другой семье, ее внуку. И она его убивает, не задумываясь. Потому что ее любовь зависима, она его любит, потому что он ей дает деньги. Потому что, так сказать... э, он её обеспечивает условия существования, потому что он где-то испытал к ней чувства, то есть потому она его и любит. Как только возникает серьёзный аргумент, от любви ничего не остаётся. Так вот истинная любовь, она божественная, потому что только Бог ни от чего не зависит. Поэтому когда есть любовь на первом месте к Богу, тогда мы любим человека безусловно. Мы его любим просто мы счастливы от того, что мы любим и заботимся. Мы от него не зависим. Как только мы смещаем интересы, мы уже любим за что-то. Любим, потому что он нас любит, потому что он хороший, потому что он добрый, ну и так далее. Перестать был добрый, я его уже не люблю. Ну и вперед. Благодарю вас за ваши труды. Даже представить не могу, что бы было со мной и с моими близкими, если бы не ваши книги. С вашими книгами я уже давно, с 96-го года. Прочитала их вдоль и поперек, с пометками и с конспектированием. Хожу на все ваши семинары и смотрю диски. У меня такой вопрос. Что бы это значило? В детстве мне снился неодократно один и тот же сон. Действующих лиц во сне нет, а вот чувство страха разоблачения в том, что кто-то узнает, что я убила человека. Не вижу того, не знаю за что, но чувство тревоги, страха присутствует весь сон. 5 лет назад я попала к ясновидящей, и она мне сказала, что я в прошлой жизни убила своего мужа. А в этой жизни мне его дали сыном. Почему дали сыном, не пойму, сказала она. Так тут просто и понятно. Потому что ненависть к мужу это убийство собственных детей. А ненависть к ребёнку мать легче преодолеет, чем ненависть к мужу. Поэтому для того, чтобы преодолеть ненависть к мужчинам, ей дают ребёнка, которого она должна любить, несмотря на внутреннюю глубину и агрессивность. Как это повлияет на мою сегодняшнюю жизнь? С сыном контакт не особый. Грехов по жизни собрала отмаливать и отмаливать. Но я стараюсь. Испытаний по жизни тоже много дают. Стараюсь проходить с любовью. Когда получается, когда не очень. Но я стараюсь. Я не замужем. В гражданском браке состою достаточно давно. До ваших книг болела ревматоидным полиартридом. Если не замужем, концентрация, понятно, на любимом человеке, на ревности, на, жи на жизни. Полиартрид – это и есть тема ревности. Ревматизм – полиартрид. Сын курит марихуану, считает, что это то же самое, что пить пиво. Когда человек не может преодолеть вожделение, когда у человека огромная глубинная ревность, он не может своих сдержать желания и тягу к наслаждению. Здесь и алкоголь, и сладкое, и наркотики, и всё что угодно. Так что всё пока вполне логично. Сын разошёлся, его лишили родительских прав из-за этого. Так, распад семьи это тоже тема поклонения сексуальности, желаниям жизни. Когда мы зацеплены за жизнь, нас у нас разрушается жизнь, и в том числе и семья как символ продолжения жизни. Я очень переживаю за внучки. Ну и так далее. Что мы изведем здесь? Проблемы с детьми у женщины. В прошлой жизни многократное пожелание смерти мужа из-за ревности, поклонения возделения. Значит, сказать, это или убила мужа, или ненавидела так, что, в принципе, сформировалось как механизм уничтожения. То есть не обязательно женщина убила, но энергетика это, сказать, энергегия, желание убить это уже убийство практическое. Поэтому там, совершила или нет убийство, главное, что, так сказать, жила не любовью, а жила наслаждением, так сказать, отношениями, благополучием, и не могла принять крах этого. И когда через мужа чистили, давала ненависть. Вплоть... Что такое ненависть? Это скрытое желание убить. Что такое ревность? Это скрытое желание убить. Поэтому, соответственно, это во сне и выплывает. То есть все наши грехи в прошлом, еще раз говорю, никуда не деваются. Они при нас, только на разной глубине. Соответственно, всё это, вся прошлая наша передаётся потомкам. И дальше у потомков, так сказать, тема ревности или гордыни вылезает в очень большой степени. Так вот, э, ещё раз хочу сказать, и ревность и гордыня это проявление фактически одного и то же. Это утрата устремления к Богу, че, че сказать, из-за того, что мы устремляемся к своему животному началу. Я определил, что такое человек. Знаете, что такое человек? Вот есть Бог, человек и животное. Человек это животное, поверившее в Бога. Когда человек перестаёт верить в Бога, он превращается опять в животное. И дальше начинается распад. Потому что животному можно, что позволено быку, то не позволено Юпитеру. А вот женщина спрашивает: "Можно быть так, что любовь, через которую дано много и более счастья, через которой, благодаря вашим книгам, Во многом преодолела свою ревность, скорыстность потребительства и научилась в сфере Бога вдруг прошла. Дело в том, что иногда у нас появляется ощущение, что любовь прошла. Для чего? Чтобы мы нашли любовь к Богу. Нас притормаживает в сексуальности, к чувствам другим людям, чтобы мы искали любовь и нашли её в ощущении единства с Богом. А на самом деле любовь есть, но она прикрыта. Научитесь любить Бога, откроется любовь к человеку. И сексуальность откроется, и все откроется. Вы даже не представляете, насколько быстро меняется мир. Нам кажется, что мир стабилен, вечен и так далее. В 40-х годах количество семенной жидкости у мужчин было в два раза больше, чем сейчас. То есть, если смотреть на такую динамику, мы можем совершенно четко сказать, что от человечества скоро ничего не останется. В два раза уменьшение количества семенной жидкости – это гигантская энергетическая потеря. Это практически потеря будущего, утрата будущего. Уже по этой статистике можно говорить, что нам осталось жить 10-20 лет в лучшем случае. И когда я вижу, как на тонком плане значительная часть женщин может в 15-17 году стать просто разом бесплодными, я понимаю, что это не исключено. Не только на тонком плане, но и на физическом. Я был в Египте, там продается статойточка, сын фараона. И есть история, сын фараона, фараон побежал воевать, как обычно, А сынишка остался. Ну скучает парень. А там горем 600 жон. Ну и нас скучал он с ними, все родили по ребёнку. Когда вернулся э, так сказать, фараон и царь. И там И там проблема. Какая проблема? Казнить сына? Или, так сказать, казнить своего ребёнка сложно? Надо что-то отрубить. И царь долго думал. И ему говорят: либо руку отрубить, либо причинае место, чем на грешил. Ну царь долго думал и решил всё-таки отрубить руку. Так вот продаётся статуэтка, что этот парень без руки, но с очень весовыми достоинствами мужскими. И все мы продают как напоминание, что не увлекаться этим делом. Так вот, если он там за месяц 600 женщин сумел, сказать, оплодотворить, какая была потенция раньше? Гигантская. Жизненная сила была гигантская ещё там тысячи лет назад, а сейчас от неё ничего не осталось. А мы улыбаемся, главное, что Mercedes под окнами. Кстати, о машине. Срочно убрать авто, замерзает товар. Авто ГН 805. Какой товар замерзает, не знаю, какая машина, но что-то там стоит и надо убирать. Номер 805. Что можно сказать о системе прямых продаж, если у них будущее какое? Ну дело в чём? Дело в том, что мир сейчас тяготеет, поскольку наша коммуникативность вырастает, мир тяготеет к тому, что посредники, которые душат. Обратите, внимание, сколько посредников у каждого товара. Вот я был в, в Омске. Там человек спевался, чуть ли не умирал. Ему родственники говорят: "Слушай, говорит, занимайся фрилансом". Он говорит: "Да где там?" Купили за 50 тысяч списанный комбайн, отремонтировали комбайн, там, так сказать, селку. И он говорит, слушайте, у меня дела пошли. Я, говорит, продаю, так сказать, на несколько миллионов продал продукции. Я сейчас буду брать не 100 гектаров, а еще больше. Другое дело, местный председатель колхоза не дает, потому что, говорит, ты что, с ума сошел? С такой производительностью, как у тебя, там 15-17, у него 30 центнеров с гектара. Говорит, все скажут, что я не работаю, меня тогда выкинут. Нет, тебе нельзя так хорошо работать. Ну, система российская, знакомая. Ты сидел, Ваня сидел, давай Петю посадим. Равенство должно быть. Так вот, почем он продает свою пшеницу? 6 рублей килограмм или 3 рубля. Мука из нее будет стоить 10 рублей. Ну а в магазине она продается за 40 рублей. Так вот, эта система посредников, она в конечном счете раздувается, как опухоль, и все пожирает. Поэтому люди неизбежно через интернет скоро, когда будет всё такое нормальное общество, оно кластерное, как организм. Когда группы людей вот сидят, что мне нужно там, допустим, мешок пшеницы, рисовая самогон сварить или хлеб испечь. Я в интернет зашёл, всё, кто-то делает поставки из Краснодара, самые лучшие хлеб в Краснодаре, потрясающая пшеница твёрдых сортов. А вы знаете, ещё делается итальянская знаменитая, э, сказать, паста, макароны 200 лет из воронежских сортов пшеницы, российской, по-моему, 200 лет мы им пересылаем макароны свои, а потом покупаем за три города, за в три дорога, в 10 раз дороже, потому что итальянцы их сделали. А вот когда мы преодолеем свою рабское, а почему у нас это происходит? Потому что нам церковь всё время говорит: "Вы рабы. Вы рабы Божьи". А поскольку Бог как бы не это рядом священник, то уже священник ваш господин, а вы его рабы. Я спрашиваю, когда вы слышали, чтобы священник назывался рабом Божьим? Он отец. А рабы это мы. И вот такие вот иллюзии, которые мало отношения не имеют к религии, а больше к политике и экономике, они нас превращают в рабов. Вы не не не, так сказать, не думаете, что мы такие уж свободные стали за эти 100 лет? Мы несём в себе печать рабства внутренне. Пока мы считаем себя рабами, а не детьми, не сынами, не сказать, дочерями Божиими. Пока у нас будет рабство в душе, оно будет вылезать наружу так. Как отличить где божественная воля, а где важно проявить свою волю? Ведь смирение перед божественным промыслом черевата бездействием и безответственностью. Я накосячил, но на то Божья воля, я бездействую. Бог меня сам проведёт. Дело в том, что поскольку есть божественная воля, И есть человеческая воля. Мы видим, что это противоположности. Но на самом деле, если человек изначально создан Богом и состоит из божественной любви, на самом деле глубинная воля человека и божественная одинаковы. Это внешне в виду несовершенства, наши желания прочие несовершенны. Но внутри-то мы всё равно божественны. А раз так, значит, мы должны к свои желания развивать, и мы должны е рабский слушать божественную волю, а раскрывать свою волю, потому что она тоже божественна. А это есть диалектика. Отсюда идут выражения: на Бога надейся, а сам не плашай. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Это означает, что человек имеет право на свою волю, и в иудаизме это чётко отражено договор с Богом. Есть божественная воля, но есть и моя воля. Я должен свою волю развивать и уподобляться божественной. А Христос ещё больше дал понимание. И Бог не просто кто-то наш начальник, а мы его рабы. Или мы его сотрудники, сотрудники, заключившие с ним договор. Бог и нас любящий отец. И его воля и наша воля едины на, на в глубине. Значит, если я что-то напортачил и так далее, я должен исправлять себя, изменять, но я должен развивать и раскрывать свою волю. И Христос об этом говорил: стучите, вам отворят. Ищите, обрящайтесь, Верьте, и горы сойдут с места. Вера даже с горчичное зерно всё равно, сказать, окажет своё воздействие. Христос учил тому, что мы должны максимально раскрывать свою волю. Но одновременно эта воля должна всё больше уподобляться воле отца, божественной воле. Поэтому Он говорил: "Не зарывайте свои энергии в землю, не зарывайте желания в землю, не зарывайте в землю свой талант". Что такое талант? Это и есть мера нашей энергии. Так вот, Христос говорил диалектически, а его последователи диалектику утратили. Если божественная воля, а я раб, раб не имеет права на свою волю. Он должен абсолютно выполнять волю Господина и должен быть парализованным. И вот это вот представление о том, что мы рабы, а Бог наш Господин, оно и привело русский народ к тому, что мы стали пассивными. Если Бога нет сейчас, я должен быть рабом священника. Священника нет, я должен быть рабом чиновника. И вот это рабство перед чиновниками, это соотношение, оно привело к тому, что у нас чиновник имеет полную власть и абсолютно не наказуем. Он не контролируется, он не наказывается, потому что он господин. А вот раб должен контролироваться и наказываться. Так вот, сначала неправильное представление об Иисусе Христе, потом неправильное религиозное мировоззрение, потом неправильное отношение к священнику. Не Бог отец, священник наш отец. Вдумайтесь в подмену понятий. Христос говорил: Вы не рабы. Вы даже не сотрудники Бога, вы его дети. Бог ваш отец. Священники говорят: "Мы ваши отцы". Вот вот так подмена понятий приводит к чудовищным последствиям. Она приводит к внутреннему рабству. А внутреннее рабство это беспредел чиновников и полное бессилие и полная пассивность народа. И вот сейчас мы начинаем отходить в обратную сторону. Народ начинает говорить: "Мы всё-таки не рабы, мы имеем права, одинаковые с чиновниками". И человек имеет право верить в Бога даже без священника. Мне женщина одна сказала, я пришла к священнику и говорю ему, вы знаете, я почувствовала Бога в своей душе. Он был ошеломлен. Как это так без Него? Она Бога почувствовала в душе. Все, преступление совершила. У меня два вопроса после просмотра «Рассекая волны». Как распознать правильное... знаки и ответы от Бога. В фильме главная героиня задавала вопрос, волсовался, у Бога не всегда правильно понимала. Дело в том, что каждую долю секунды мы мы у нас идёт, идёт диалог с Богом. Но в силу ограниченности нашего восприятия мы неправильно понимаем этот диалог. Вот один человек обидел другого, в этом можно увидеть дьяволизм, козни бесовские, так сказать, искушение. А можно видеть божественную волю, которая призывает обоих меняться к лучшему. Поэтому на самом деле Бог всегда нам даёт знаки. Всегда. Всё, что мы вся наша жизнь это и диалог с Богом. Если мы настроены на этот диалог, мы всё понимаем. Когда ты начинаешь понимать, что божественная воля абсолютно в окружающем мире, тогда все знаки понимаешь. Так сказать, плохие и хорошие, понимаешь, где поощрение, Где предупреждение, где наказание? Но же всё это помощь. Как только уходишь в логику человеческую, бесполезно. Там беса видишь, там обидчика, там и так далее, а Бога в конечном счёте не видишь. Научитесь когда на какое-то время выключать человеческую логику. Вся индийская философия, вся индийские практики на чём базируется? Медитация и концентрация. Концентрация на Боге, медитация и отрешённость от всего. Чтобы ощутить божественное, нужно отрешиться от человеческого. Что такое молитва? Это концентрация и медитация. Только с маленьким нюансом. В Индии больше слово концентрация забыто, и осталась медитация, отрешённость. Я говорил, что один человек-гуру приходит в какой-то коллектив, а ему говорят: "Мы постоянно медитируем, у нас большие успехи". Он говорит: "А на кого вы медитируете?" не поле, да как это на кого? Это вы это знаете, что медитируют всегда на что-то или на кого-то. Так вот, смысл медитации приближение к Богу. Медитировать надо, концентрироваться на Боге. И для этого отрешаться. Так вот в Индии больше идёт отрешённость, медитация. А в западном мире больше идёт концентрация на Боге, в лучшем случае. Но перед этим он плотно покушает. Так сказать, понаслаждается, а потом начинает молиться. В результате и там плохо, и здесь неважно. Так вот, нужно делать и то, и другое, и концентрация на любви должна быть, и отрешенность от инстинкта. В Ведах говорится, что женщина не может получать божественную энергию напрямую, а может только через мужчину. Прокомментируйте, пожалуйста. Я думаю, это не совсем точно. Дело в том, что божественная энергия в Ведах, она воспринимается, в первую очередь, как высшая энергия познания, а не любви. Как вот мужчина в этом плане высшую энергию познания действительно больше возможностей имеет получить. Почему? Потому что мужчина готов умирать, готов отрешаться, и его, так сказать, готов быть аскетом, а женщине нельзя умирать, нельзя отрешаться, быть аскетом, ей нужно детей воспитывать. Поэтому в этом плане духовность мужчины выше. Но ориентация в ведах больше на духовность, на познание мира. Хотя и сказано, что главное в прав человека мысль, тем не менее больше на познание мира, чем на любовь. которая, так сказать, выше духовности. И в этом плане веды дают колоссальную информацию. Но с моей точки зрения, главный вопрос, абсолютный приоритет любви на всем. Там тоже есть, но он не выражен так ярко, как в христианстве. Поэтому в этом плане, если говорить о возможности прикосновения к истинам, то всегда мужчины были философами. Мужчина – прекрасный архитектор, женщина – прекрасный дизайнер. Вот какое было соотношение. Но если говорить о любви, то перед Львовью все одинаковы. Любовь это умение продолжать любить человека, когда тебе больно, когда ты потерял. И в этом плане женщина может быть ближе к любви, чем мужчина. Потому что женщина чаще получает страдания, унижения, обиды, чем мужчина, и готова любить и прощать. Поэтому, что касается любви, то, сказать, может быть, женщина даже здесь ближе к божественной любви, чем мужчина. А что касается духовности, здесь мужчина ближе. Поэтому здесь идёт, сказать, взаимо э поддержка. В конечном счёте мы одинаковы, чётко, все равны перед Богом. Но мужчина больше в одном аспекте силён, женщина в другом. Э всегда брак и семью связывали с венчанием. Мой любимый мужчина верующий, но не крещённый. Какое значение для семьи и брака имеет венчание? Стоит ли говорить с ним о венчании? Понимаете, опять же, любой ритуал работает тогда, когда мы понимаем, в чём его смысл. Ритуал это техника, это поддержка направления. Ритуал это функция. Что такое крещение? Это функция. Что такое венчание? Это функция. Подразумевает определённую цель. И крещение и венчание подразумевает закрепление веры в Бога через какой-то ритуал. Если вы приходите для того, чтобы креститься, а смысл крещения в том, чтобы любовь поставить важнее жизни, крест это символ прекращения. Я говорил о том, что поклонение кресту Если у вас нет любви, это поклонение самоуничтожению, собственно. Крест это символ смерти. Просто углы прямые, квадрат это символ смерти. Поэтому когда вы носите крестик и понимаете, что это прекращение жизни ради любви и любовь на первом месте, а всё остальное на втором. Крест для вас это определённое подталкивание к любви. Когда вы на крест смотрите как на амулет, забывая о любви. Крест это, так сказать, разрушение вашей энергетики и вашего будущего. нюансы, но они очень много значат. Что такое венчание? Это ритуал, в котором закрепляется первенство Бога. Сначала Бога вы должны любить, а потом друг друга. Вот в этом смысл венчания. Если венчаются, чтобы укрепить семью, то тогда цель семья. Цель удовольствие, гармония, стабильность. И получается, что венчание превращается в дьявольский, так сказать, ритуал. Потому что цель венчания тогда не любовь к Богу, а укрепление благополучия. Так вот, смысл венчания в том, чтобы любить друг друга через Бога. Ощущать, что сначала любовь к Божественному, а потом уже любимый человек. И любимый человек всегда должен быть на втором месте после венчания. В таком случае ритуал работает блестяще. Мне 29 лет. Сложно складываются отношения с мужчинами. Хочу семью и детей, но дольше года отношения не длятся. Притягиваются либо мужчины, не настроенные на семью, либо с зависимостью. А я понимаю, что подобные мужчины – отражение моего мировоззрения, моих поступков. Понимаю, что мне показывают, что необходимы изменения в себе. Направьте мне, пожалуйста, что мне изменить в себе. Что я должна понять, чтобы создать семью. Я говорил о том, что для того, чтобы создать семью, нужно привести в порядок души детей. Чтобы привести в порядок души детей, нужно привести сначала себя в порядок. Правильная цель, правильная функция и правильное уже поведение в ее, так сказать, реализации. Так вот, что я здесь вижу. Проблемы с потомками до третьего колена. Принятие травмирующей ситуации на внешнем физическом уровне хорошее, уже на духовном никак. Тут явные иреность и гордыня идут. Агрессия к мужчинам, соответственно, поскольку женщина страстная, внутренне привязанная, дети завальные, дети агрессивные, она агрессивная. Агрессия к мужчинам в 4 раза выше критического уровня. Причём даже больше даже к детям. Скорее всего, женщина либо делала аборт, либо по роду делали аборт. Первые То есть, когда идёт любовь, она должна превращаться в обеспечение будущего. Если женщина делает оборот, значит, для неё важнее не продолжение обеспечения будущего, не душа, а вознее её инстинкт удовольствия. Хотя в принципе любое живое существо главный инстинкт подсказывает: "Умри сам, но оставь потомство". Поэтому одна из самых страшных вещей, когда женщина в угоду благополучию или из-за обид на мужа или просто вот желание, вот сейчас хочу понаслаждаться, а ребёнок мешает, делает аборт. Этим она припечатывает себя к наслаждению и включается программа уничтожения детей, мужа. И в конечном счёте семья уже перестаёт образовываться. Поэтому добрачный до секс, увлечение, э, сказать, аборты первые это практически гарантина разрушения семьи. Проблема в том, что у нас ещё до революции уже началось послабление обортом. Нужно не запрещать аборт, но за объяснять, как это опасно. Я помню, лет 30 назад говорили: опасен первый аборт, когда ещё не рожала, мог забыть не быть детей. А сейчас уже все это знают. Но не все ещё знают, что аборт первый, первая беременность с абортом это не только отсутствие детей возможно, это больные дети, это распавшиеся семьи, это неудача в личной жизни. Это программа уничтожения мужчин. Это твоя собственная проблема по здоровью. Об этом же никто не говорит. А здесь явно, здесь идёт агрессия в первую очередь детям. Что получается? Предательство мужа из-за поклонения сексу. Когда женщина изменяет любимому человеку из-за того, что он слаб сексуально, а ей хочется секса, или просто изменяет мужу, потому что он обидел, или изменяет мужу, потому что у ней хоть хочется то, что называется счастье и любви, как многие это называют. Что происходит? Идет бешеная концентрация на сексуальности. А концентрация на сексуальности – это тоже истребление собственных детей, которые, так сказать, борются с этим. Потому что энергия, посланная на наслаждение, возделение сексуальность – это энергия, которую забирает женщина у детей. На тонком плане дети протестуют. И чтобы они не мешали ей наслаждаться, женщина включает механизм убийства собственных детей на тонком плане. Потому что на тонком плане ребенок будущий всегда сопротивляется, когда его убивают. Привет. И вот женщина включает механизм уничтожения детей, а потом удивляется, почему у нее нет семьи, почему у нее нет проблем. Если ребенок не брака, дело в том, что внебрачный ребенок, как правило, это результат концентрации на вожделении, потому что внебрачные отношения больше направлены на удовольствие. Муж законный, он и побьет, и изменит, и надо принимать. А внебрачный только удовольствие. Поэтому у любого внебрачного ребенка очень большая подсознательная, может быть, концентрация на сексуальность и на наслаждение. А дальше гомосексуализм или, так сказать, наркотики, или измены, или развал в личной жизни. Вот так складывается ситуация. Если женщина не понимает этого механизма, проблемы. Вспомните Леонардо, Леонардо Давидович. Гений, ребенок любви, внебрачный. Результат. Была семья? Нет. Гомосексуализм, так сказать, под серьезным вопросом, судя по всему, мог быть. Вот вот так. Что? Как можно изменить, значит, в первую очередь, внутренняя правильная ориентация. Если, так сказать, мы понимаем, что любовь это не только наслаждение, но и это воздержание, это жертвенность. Что такое воздержание? Это жертва. Когда я пощусь, когда я голодаю, когда я забочусь о другом, и я отдаю жертву. Значит, насколько женщина сдерживается. Вот муж плохонький, тут красавец прошёл. Она сдержала это чувство. И Этим она принесла жертву, и у нее начинает вспыхивать любовь и сдерживаться инстинкт. Поэтому в принципе целомудренное поведение, которое всегда требовало от женщин общества, оно и является залогом появления семьи и здоровых детей. И в этом плане пропагандируемый сейчас добрачный секс, все эти моменты, поживи с ним полгодика, проверь, какой он пожилал, проверил, не очень. Поживи с полгода с другим. И вот она так до 90 лет будет выбирать мужа. Почему? Потому что главная установка у наших врачей какая? Главная гармония какая в семье? Сексуальная гармония. Вот они и ищут этой сексуальной гармонии. А раньше вышла замус, вышла. Какой попался, такой попался. Ну и принимают таким, как есть. И, как правило, всегда было какие-то ущемления в сексуальном плане. Не такой красавец, о котором я мечтала. Примем и такого. И вот униженная сексуальность всю энергию переводила в любовь. Поэтому мне говорят, какой должен быть гармоничный брак. Я говорю: гармоничный брак это всегда дисгармония сексуальная в той или иной степени. Это признак гармоничного брака. Когда тебе что-то не хватает в мужчине или в жене, значит вот так всё. Если всё хватает, всё привет. Это мне рассказывали историю про двух э влюблённых. Они поженились. И они, когда поженились, они так хорошо себя чувствовали в постели, что когда они шли домой, и понимали, что лягут в постель. Они хватались за руки и бежали, потому что не втерпёшь уже было. Я говорю: "И как у них дальше? Развелись, детей нет?" Потому что для того, чтобы была гармония душ, должна быть определённая дисгармония тела и духа. И муж должен где-то не соответствовать чем-то идеалам, где-то немножко пошалил, где-то изменил, где-то глупость сказал, где-то обидел. И физически тоже какие-то должны быть проблемы. Как только сказала: "Мой муж идеальный мужчина, красавец, всё. Жди, что через несколько колет у него будет проблемы". Что? Что сделать правильно с вами? Что создавать? Зрелый опыт. А дети едины народом. Дело в том, что если ищешь любви и понимаешь, что любовь это не только удовольствие, но и боль и потеря, тогда уже работаешь на любовь, и тогда и в зрелом браке всё нормализуется. Наши Беда в том, что наши примитивные языческие мировоззрения проникли в религию, пропитали их, и сейчас уже священники не понимают, что они говорят, утверждают, что Бог это только добро. И думаешь, Бог это дедушка плешивый, который только леденцы даёт. Всё, и настрача, что любовь, бо ведь Бог любовь, что любовь это только удовольствие. И боль перестаёшь воспринимать, если боль не от Бога, её нельзя принять. И дальше, если, сказать, Бог это любовь и добро и наслаждение, то и всю эту матрицу переносишь на мужа. Значит, муж должен быть только давать добро, удовольствие. Как только что-то не так, подлез, ты что же? И дальше начинается распад семьи. А нужно понять, что Бог – это любовь, а любовь – это и боль, и радость. Бог не только на небесах, но и Бог и под нами, и под нашими ногами. Бог во всем. Бог в красивом и в некрасивом. Я приводил песню Высоцкого, песню о любви. «Постой, чудак, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные, и так далее, и так далее». А он говорит, «Мне очень хочется». Он выражает любовь, что он все равно ее любит такую, какой она есть. Вот это любовь. Это был протест против официальной, религиозной и светской власти, которые кричали «Бог только в чистом, Бог только в красивом, а в грязном – дьявол, а в плохом – дьявол». И это беда наша. Мы утрачиваем диалектику. Не бывает радости без боли. Что такое боль? Боль это потеря радости. Если мы считаем, что боль от дьявола, то мы должны радость сделать вечной. А радость это наши инстинкты. А что такое сделать вечными инстинктами? И это значит, нам не нужна вечная любовь. Мы поклоняемся инстинктам и удаляемся от Бога. А когда мы понимаем, что любая радость обернётся потерей, и любое наслаждение обернётся болью, мы работаем на любовь. это элементарная диалектика, которую право устанавливает, и которую мы до сих пор утратили. Несчастные служители культа упорно, пытаясь разбудить любовь к Богу, уводят от этого. Вот в чём проблема. Мы в плену собственных иллюзий. Около года назад познакомилась с вашими книгами, почти все прочитала. Много осознала, молюсь и понимаю, что исправлять нужно очень много. Не могу понять, в каком направлении двигаться. Мне 30 лет, не замужем, детей нет. Несмотря на ухаживания свободных, здоровых, добродушных мужчин, меня тянуло к тем, с которыми я не могла создать семью: женатые либо к тем, с которым создание семьи просто опасно для жизни. Сейчас полебела человека, который наркозависим, возможно, ВИЧ-инфицирован. 2 года уже сидит в тюрьме. У меня пока диагноз ВИЧ не подтвер- не подтвердился, хотя по логике должен быть. Я отбросила все страхи, приняла его таким, какой он и есть, и ни о чём не жалею. На всё воля Господа. А просто иногда в голову лезет вопрос: почему так? И что я не могу сделать, чтобы помочь душе человека, с которым я рядом? Ведь не просто так же меня свела судьба с этим человеком. Если женщина ищет не красавца, не добродушного, не нормального человека, а человека с гигантскими проблемами, значит, у неё в душе гигантские проблемы. Самая опасная проблема для женщины, которая даёт бесплодие и уничтожение рода это гордыня, это осуждение мужчин. Значит, тема осуждения мужчин очень высокая, тема чувства превосходства очень сильная. И значит, для того, чтобы очистить души детей, нужно идти к тому мужчине, которому как бы сама ситуация провоцирует на превосходство, на презрение и осуждение. И вот она идёт к такому, она должна это преодолеть. И именно такого она любит. Нам любовь дают не только для того, чтобы испытать счастье, но и для того, чтобы принять очень многие виды боли и потерь и научиться любить. И вот здесь как раз эта история. Что мы видим? Смерть потомков до пятого колена. То есть очень серьёзное неблагополучие с потомками. По женской линии идёт презрение к людям, бешеный идеализм. То есть очень высокая духовность, может быть, красота большая, образование, чувство ума значимости, и тут же начинается критика мира. То есть, женщины жили не любовью, а духовностью сознанием. Такие женщины становятся бесплодными. И поэтому интуитивно, чтобы решить проблему, хоть как-то очистить детей, она должна любить того, кого сама жизнь провоцирует, сказать, подталкивает, чтобы его осуждать, презирать и чувствовать себя выше него. А любовь всегда уравнивает людей. И вот нужно ощутить, что ты, вот этот как бы ни к чему, ни никудышный человек, вы едины, вы одинаковы. Вот для этого это чувство даете. И раз отбросило все страхи, раз нет презрения к себе или презрения к нему, значит, это идет процесс очищения. Поэтому и нет заражения вирусом СПИДа. Очень много, так сказать, есть пар, когда умирает супруг, зараженный и так далее, жена с ним жила несколько лет, никакого признака инфекции. Почему? Потому что он не преодолел проблему, она все-таки пошла к любви, перестала его осуждать и бояться, и болезнь ей не нужна. Болезнь нам дается, как спасение. Если мы добровольно спасаемся, болезнь нам не нужна. Это элементарная вещь, которую желательно понять. Поэтому, когда весной нас начинает ситуация подталкивать к недовольству окружающим миром, к недовольству власти, власть Отношение к власти, это тоже момент должен быть диалектический. Раньше говорили, власть от Бога. Если власть от Бога, то значит противиться власти нельзя. Что бы ни делал чиновник, нужно это принимать, кивать головой и так далее. Помните, как в анекдоте? Завтра, так сказать, всех будем вешать. Советский анекдот. Помните? Когда заслали американского шпиона, он говорит, что-то безропотный тут народ такой вообще. Ну-ка, проверю их. Он говорит, завтра будем работать не 8 часов, а 10. Все работают. А выходные я субботу отменяю. Будете работать 7 часов в семь дней в неделю. Все работают. Работаем 8 часов в неделю без выходных. Все работают. Он приходит с завтрашнего дня работаем 15 часов в день. Все работают. Он понимает, что бесполезно. И он тогда последнее средство он говорит: "Значит так. Послезавтра выходите на работу, будете работать по 18 часов в день. А кто не захочет, того повесим". И вдруг вопросы из зала. Он думает: "Ой, первый появился, кто протестует?" Что у вас? Какой вопрос? А когда будете вешать мыло, нам самим приносите? Вот логика русского народа, понимаете? Это логика рабства. Так вот, эта логика рабства идет тогда, когда мы считаемся рабами и должны абсолютно подчиняться божественной воле. А нужно понимать, что мы не рабы, рабы не мы, как говорили в 17-м. Мы дети Божьи. А раз так власть нужно любить и от власти требовать отчетности, скезменяемость и так далее. Мы должны не осуждать власть, но протестовать против её неправильных действий. Мы должны заставлять власть идти навстречу народу. Вышли люди на болотную и стали протестовать. Тут же сразу власть зашевелилась и сказали: "А может быть даже закон о расходах чиновников принять?" Ведь вся ли обратите внимание, сколько кукорекали представители власти, чиновники о том, что нужно бороться с коррупцией. И главное принять статью о расходах чиновников. У капитана милиции дом за 15 миллионов долларов. И все проходят мимо. А что такого? Главное, сколько он получает. А сколько он тратит, не имеет значения. Вот это и есть коррупция. Никто не хотел бороться. Народ вышел, президент испугался и сказал, включаем закон о расходах чиновников. Правда, я слышал, отменил. Испугался уже не народа, а, может быть, еще кого-то. И дружно отменил. Но все равно прецедент создан. Народ должен требовать своих прав. Мы не рабы, мы дети Божьи. Поэтому власть нельзя осуждать, нельзя ненавидеть и нельзя требовать ее смещения. Власть нужно любить и воспитывать. От власти нужно требовать реформ. Нужно остановить желание власти и ограбить народ, потому что народ безропотный. Если мы будем дальше пребывать рабами, если мы будем считать, что божественная воля только там, а мы безгласные и беспомощные, у нас будет проблема. Поэтому пора возвращаться к христианству и говорить себе, мы не рабы, мы дети Божьи. У нас есть собственная воля. Отец у нас Бог, Господь Бог наш отец, как говорил Христос. И мы должны требовать отчётности и от священников, и от чиновников. И это нормально. Требовать нравственного поведения, требовать веры и любви. И если мы будем требовать, то в конечном счёте будет результат. Я говорил про испарение эффект ста обезьян. Уж если когда больше 100 обезьян чему-то что-то начинают делать, то это распространяется на всех. То когда меня вчера спросили: "Скажите, сколько нужно людей, чтобы Россия спаслась?" Я так подумал и думаю, если 100 обезьян смогли изменить ситуацию, то 100 человек тоже, наверное. Поэтому вот в данный момент, но я думаю так, что мы Россию спасаем и всё человечество, поэтому продолжайте работать в этом направлении. Спасибо.